Глава 12. Сопряженная эволюция мозга, социального обучения и культуры. Пора вернуться к разговору, начатому в главе 9, о положительных обратных связях, лежавших в основе сверхбыстрого развития мозга и разума урода Homo. Мы упомянули три популярные идеи, а именно, первое. Мозг для привлечения и выбора партнеров. Половой отборный интеллект. Книга первая, глава седьмая. Вторая. Мозг для повышения социального статуса. Теория макиавелевского интеллекта, предполагающая, что основным стимулом для развития мозга у приматов являются сложные социальные отношения, требующие умения понимать мотивы и намерения соплеменников, предвидеть их реакции на свои поступки, хитрить, манипулировать и заботиться о своей репутации. Книга вторая, глава четвёртая. Третья. Мозг для внутригрупповой кооперации. Теория, согласно которой развитие мозга подстегивалось межгрупповой конкуренцией, достаточно жесткой, чтобы хорошими шансами на выживание и размножение обладали лишь члены сплоченных коллективов, способных к организованным действиям на благо всей группы. Книга 2, глава 5. В последнее время в научной литературе стал чаще обсуждаться еще один возможный механизм самоподдерживающейся эволюции мозга и разума — мозг для социального обучения и культуры. Этот механизм, потенциально способный вобрать в себя и объединить три предыдущие идеи и сверх того некоторые другие, называют культурным драйвом или гипотезой культурного мозга. О нем и пойдет речь в заключительной главе. Культура и мозг развивают друг друга. О культурном драйве подробно рассказывает Кевин Лаланд. Эволюционный биолог из сент эндрюсского университета в своей книге «Неоконченная симфония Дарвина. Как культура создала человеческий разум». Об одном исследовании лаланда и его коллег, посвященном социальному обучению, мы рассказали в разделе «Оптимальный способ обучения» в главе 11. Впервые термин «культурный драйв» в смысле похожим на нынешний использовал выдающийся генетик Алан Уилсон, 1934-й, 1991 года. Между прочим, именно пионерские работы Уилсона по ДНК-генеалогии легли в основу концепции митохондриальной Евы, породившей так много кривотолков. Но о митохондриальных Евах мы уже рассказали. Книга 1, глава 3, раздел «Митохондриальная Ева и Y-хромосомный Адам» в Африканском адеме А сейчас речь о другой идее Уилсона, о культурном драйве. В статье, опубликованной в 1985 году в журнале Scientific American, Уилсон предположил, что развитие когнитивных способностей, в том числе способности к социальному обучению и культурной передаче поведенческих признаков, может ускорять биологическую эволюцию. Идея в следующем. Животные, более сообразительные и более других способные к обучению, чаще изобретают новые варианты поведения и эффективнее передают поведенческие инновации сородичам. Например, младшие учатся у старших. Так создаются культурные традиции. Они формируют поведение животных, тем самым создавая новое направление отбора. Допустим, к примеру, что некие животные научились залезать на деревья при виде хищника, и это поведение сохраняется в популяции как культурная традиция. Если оно сильно повышает выживаемость, то отбор будет благоприятствовать тем индивидам, которые быстрее учатся этому поведению, и эффективнее его осуществляют. Это может привести как к улучшению врожденных способностей к обучению, так и к эволюции цепких пальцев и когтей. Такое поведение даже может в итоге стать инстинктивным, то есть животные будут уже без всякого обучения на автомате карабкаться вверх по стволам при виде хищника. Правда, у приматов наличие инстинктов в строгом этологическом смысле то есть сложных и полностью врожденных последовательностей действий, совершаемых в ответ на определенный стимул, под большим сомнением. Совсем без обучения никакое сложное адаптивное поведение у них не формируется. Так или иначе, в рассматриваемой гипотетической ситуации сначала возникает поведенческая культурная традиция, а уже потом эта традиция, меня направленность и силу отбора, заставляет популяцию эволюционировать в новом направлении. Получается, что культура направляет эволюцию. Чем лучше развиты у животных умственные способности, включая умение учиться у других, тем сильнее эволюция должна зависеть от культуры. Вообще-то мы уже рассказывали об этом эволюционном механизме, хоть и под другим названием. Книга 2, глава 3, раздел «Эффект Болдуина». Обучение направляет эволюцию. Вдобавок к культурному драйву и эффекту Болдуина Есть еще и третий термин с похожим смыслом — создание культурной ниши. Последний термин подчеркивает, что животные, приобретая новое поведение, тем самым фактически создают себе новую экологическую нишу со всеми вытекающими из этого эволюционными последствиями. Например, если все научатся заворачиваться в шкуры при наступлении холодной погоды или разделывать туши крупных животных каменными орудиями, чтобы эффективно конкурировать за мясные ресурсы саванны с гигантскими гиенами и другими падальщиками, то чем это не новая экологическая ниша, к которой популяция теперь неизбежно начнет адаптироваться под действием естественного отбора? Адаптация к такой культурной нише может иметь важные эволюционные последствия. От уменьшения зубов челюсти и кишечника и ослабления энергетических ограничений на рост мозга до утраты волосяного покрова. Правда, люди утратили шерсть, скорее всего, не из-за одежды, а из-за появления постоянных поселений, и обострившихся в связи с этим проблем с паразитами. Книга вторая, глава пятая, раздел «Морали отвращения». Или, может быть, это произошло в рамках адаптации к бегу на длинные дистанции под палящим солнцем. Некоторые африканские охотники-собиратели до сих пор практикуют охоту выносливостью, преследуя зебру или антилопу до полного изнеможения быстроногой жертвы. Подробный разбор гипотез, предложенных для объяснения человеческой безволосости, приведен в книге Александра Соколова Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета? Нам сейчас важно осознать, что и одежда, и постоянное поселение, и охота выносливостью — все это не что иное, как культурные традиции, формирующие культурную нишу. Эти адаптации прописаны в культуре, а не в генах. Но вот отсутствие шерсти и чрезвычайно сильное развитие потовых желез у людей — это уже настоящие биологические, то есть генетически обусловленные адаптации, Адаптации к культурной нише, развившейся под действием естественного отбора, направлявшегося культурой. Христоматийным примером генно-культурной коэволюции, сопряженной эволюцией генов и культуры, считается распространение мутаций, позволяющих взрослым людям усваивать молочный сахар, лактозу. Эти мутации распространились после появления молочного животноводства у жителей некоторых областей Европы, Африки и Ближнего Востока. В тех популяциях отбор стал поддерживать мутантные аллели регуляторных участков ДНК, ответственных за прекращение синтеза фермента лактозы с возрастом. У носителей таких мутаций лактаза производится всю жизнь, и поэтому они могут пить молоко в зрелом возрасте, не испытывая проблем с пищеварением. Интересно, что эволюция переносимости лактозы шла независимо в разных популяциях. У африканских, европейских и ближневосточных скотоводов распространились разные мутации с одним и тем же фенотипическим эффектом. А вот скотоводы-кочевники Центральной и Восточной Азии, по-видимому, приспособились к молочной диете не генетически, а чисто культурно. Может быть, за счет потребления кисломолочных продуктов, в которых мало лактозы. И аллели переносимости лактозы у них не получили распространения. Недавний анализ геномов европейцев бронзового века и раннего средневековья показал, что 3-4 тысячи лет назад переносимость лактозы в Западной Европе еще была редким признаком, который быстро распространился в последующие эпохи. Новые данные указывают на исключительно сильный отбор в пользу аллеля переносимости лактозы, действовавшей в Европе в течение последних трех тысячелетий. В данном случае культурная инновация – Животноводство в сочетании с обычаем пиццы роя молоко дало селективное преимущество индивидам, у которых синтез фермента лактазы не прекращался по окончании периода грудного вскармливания. Чем именно было обусловлено это селективное преимущество? Есть несколько гипотез. Самое очевидное соображение состоит в том, что молоко весьма питательный продукт, а в старину люди редко страдали от избытка калорий. Впрочем, если вместо молока потреблять простоквашу или сыр, то проблема непереносимости лактозы во многом снимается. Молоко также могло сглаживать проблемы, связанные с недостатком кальция у людей, в чьей диете не хватало витамина D, и которые, к тому же, жили в высоких широтах, где мало возможностей для фотосинтетического производства этого витамина под действием ультрафиолетового излучения. Кроме того, есть данные, что употребление молока способно менять выгодным для человека образом состав кишечной микробиоты, снижать риск диареи в голодные времена, и даже сглаживать симптомы малярии. Наконец, пить молоко могло быть полезно просто потому, что это было питье, сравнительно мало малозараженное всевозможными патогенами, в отличие от той не всегда чистой воды, которую, думается, приходилось пить европейцам в старину. Процесс генно-культурной коэволюции может быть самоподдерживающимся. В случае с переносимостью лактозы возможен следующий механизм обратной связи. Чем выше становилась частота встречаемости аллеля переносимости, тем больше людей могли пить молоко, не опасаясь последствий. В результате такое пищевое поведение становилось все более привычным и распространенным. Молодежь копировала старших, а отказываться от молока, когда все кругом его пьют, становилось труднее. Таким образом, биологическая и культурная эволюции могли подстегивать друг друга. Рост частоты аллеля способствовал распространению культурной традиции, которая, в свою очередь, способствовала дальнейшему отбору на переносимость лактозы. Все три термина – культурный драйв в исходном понимании Алана Уилсона, эффект Болдуина и создание культурной ниши – близки по смыслу, хоть и различаются оттенками. В частности, Уилсон подчеркивал не просто направляющие, но еще и ускоряющие влияние культуры на биологическую эволюцию. По Уилсону культурный драйв объясняет, почему морфологическая эволюция умных животных с медленной сменой поколений, таких как хоботные, идет быстрее, чем у многих низших организмов. Слоны умные. Они часто изобретают новые варианты поведения и время от времени сохраняют их как культурные традиции. Поэтому у слонов чаще меняется направленность отбора, и их морфология в результате меняется быстрее, чем у безмозглых амеб или двустворчатых моллюсков. Смотрите рисунок 12.1 в приложении к аудиокниге. Идея культурного драйва получила дальнейшее развитие в работах Кевина лаланда и его коллег, которые ее переосмыслили, сделав акцент на том, что коэволюция социального обучения, когнитивных способностей и культуры может быть автокаталитической, то есть самоподдерживающейся. В простейшем виде предполагаемый механизм положительной обратной связи выглядит так. Происходит эволюция способностей к социальному обучению. Из этого следует то, что поведенческие инновации чаще закрепляются в виде культурных традиций, культура становится богаче. Из этого следует то, что у сородичей можно обучаться большему числу различных навыков, способности к социальному обучению становятся полезнее, более сложное и гибкое поведение ставит перед индивидами новые когнитивные задачи и вызовы. Из этого следует, что идет отбор на еще более эффективное социальное обучение и когнитивные способности. Из этого следует, что развивается еще более богатая культура и так далее. Смотрите рисунок 12.2 в приложении. К схеме, изображенной на рисунке, можно добавить еще несколько гипотетических петель положительной обратной связи. Одна из них основана на увеличении продолжительности жизни. Развитие культуры может сделать жизнь более защищенной. Скажем, изобретение новых способов добычи пропитания снижает риск голодной смерти при колебаниях условий, например, при засухе. А знание целебных травок и корешков может снизить смертность от болезней. В результате средняя продолжительность жизни увеличивается, а долгая жизнь делает индивидов более эффективными хранителями и распространителями полезных знаний и навыков. Отбор на способность к социальному обучению, из этого следует развитая культура, Из этого следует повышенная выживаемость, из этого следует рост средней продолжительности жизни, из этого следует улучшенные возможности для сохранения и передачи знаний, из этого следует еще более развитая культура, из этого следует усиленный отбор на способности к социальному обучению и так далее. Кроме того, культура создает условия для отбора на долголетие, замедленное старение. Если носители ценных знаний способствуют выживанию группы и успешному размножению ее членов. Например, если в условиях межгрупповой конкуренции преимущество получают группы, в которых есть хотя бы одна старая мудрая особь, своими знаниями помогающая группе выживать в трудных ситуациях. Или, например, если накопленный жизненный опыт заметно повышает эффективность заботы о потомстве, нуждающемся в наставничестве. С этим, кстати, может быть связано появление у человека и некоторых китообразных такой необычной черты, как долгий пострепродуктивный период у женских особей. Менопауза. Возникновение менопаузы в ходе эволюции предположительно связано с тем, что у женских особей с возрастом снижается ожидаемый эволюционный выигрыш от рождения собственных детей. Труднее выносить детеныша, выкормить его и воспитать, и выше риск не успеть это сделать. Поэтому отбор может поддержать отключение женской репродуктивной функции в каком-то возрасте, после которого особь может посвятить себя, например, заботе о внуках. У самцов, в соответствии с этой идеей, Менопаузы нет, потому что здоровье отца не так критично для выживания детеныша. Все-таки у млекопитающих, даже образующих устойчивые брачные пары, основное бремя заботы о потомстве лежит на самках. Еще одну петлю положительной обратной связи может обеспечить улучшенная диета. Слушайте раздел «Связь размера мозга и социальности у обезьян» в главе 10, а также книга первая глава вторая раздел «Эректусы» подраздел «Мозг, мясо и огонь» развитая культура включающая в том числе эффективные способы добычи ценных пищевых ресурсов приводит к улучшенному питанию что приводит к ослаблению энергетических ограничений на развитие мозга гипотеза культурного драйва уже получила ряд косвенных эмпирических подтверждений например лаланду и его коллегам удалось статистическими методами показать существование у приматов положительных связей между следующими показателями первым развитостью социального обучения которую можно оценить по числу наблюдавшихся случаев успешной передачи навыков от одной особи к другой, с обязательными поправками на исследовательское усилие, то есть на общее время наблюдений за особями данного вида. Вторым. Объемом мозга, неважно абсолютным или относительным, сходные корреляции прослеживаются в обоих случаях. Третьим. Продолжительностью жизни и детства, периода наиболее активного обучения. Четвертого, размером социальных групп. Похожие корреляции обнаружены и у китообразных. Такие исследования часто вызывают нарекания у специалистов, потому что количественные оценки подобных признаков невозможны без значительного упрощения реальности. Как, например, охарактеризовать одним числом размер социальных групп или развитость социального обучения у шимпанзе, если в разных группах и в разных частях ареала все по-разному? И каждый из изучаемых признаков сложным образом зависит от множества дополнительных факторов. Исследователи, конечно, стараются использовать наиболее полные и достоверные данные и формализовать их при помощи самых надежных и объективных статистических процедур. Но все равно, когда хороший зоолог, например, специалист по китообразным, видит в дополнительных материалах к статье, что у одного вида китов размер групп оценили четверкой по пятибалльной шкале, а у другого тройкой, даже не надейтесь что дело обойдется без громкой и выразительной ругани со стороны специалиста ведь он то знает массу конкретных примеров не вписывающихся в такие рамки он же сам наблюдал большие группы у вида б превосходящие по численности типичные группы вида а данное лирическое отступление имеет под собой реальную основу это слегка утрированное для выразительности Описание реакции сильнейшего специалиста по китообразным Ольги Филатовой на процитированную четрание статью. С этим пока ничего нельзя поделать. Разве что продолжать работать над пополнением и уточнением массивов данных и совершенствованием методов статистического анализа. Но все же имеющаяся статистика, какая уж есть, позволяет надеяться, что центральная тема этой главы – не пустая спекуляция. Важно понимать, что гипотеза культурного драйва никоим образом не противоречит другим идеям, таким как социальный мозг, макеавеллиевский интеллект, мозг для внутригрупповой кооперации, мозг для производства каменных орудий или мозг для привлечения половых партнеров. В определенном смысле теория культурного драйва может рассматриваться как одна из версий теории социального мозга. Мозг для социального обучения – Удобнее, однако, рассматривать ее как объединяющую надстройку над всеми перечисленными гипотезами. Идея культурного драйва способна вобрать в себя весьма широкий круг частных гипотез. Дело в том, что самоподдерживающаяся коэволюция мозга и культуры может быть основана на самых разных культурно наследуемых знаниях, навыках и способах поведения. Она не привязана жестко к какому-то одному типу навыков. Потенциально здесь годятся чуть ли не любые знания. Впрочем, нет. Не совсем любые. Они должны удовлетворять как минимум двум условиям. Во-первых, эти знания не должны быть слишком простыми. Чтобы культурный драйв запустил самоподдерживающееся развитие мозга, нужно, чтобы шансы на случайное независимое изобретение этих знаний были близки к нулю, а для их заимствования у сородичей требовались умственные способности, которые изначально есть далеко не у каждой особи в популяции. Если освоить навык может любой дурак, Распространение такого навыка в культурной среде не создаст отбора на улучшение умственных способностей. Разумеется, знания не должны быть и запредельно сложными, ведь если какая-то поведенческая инновация доступна только гениям, рождающимся раз в сто лет, то она никогда не станет культурной традицией. Такая инновация почти наверняка умрет вместе с придумавшим ее гением. Во-вторых, эти знания должны давать репродуктивные преимущества своим обладателям. Иначе говоря, они должны повышать приспособленность, быть полезными или выгодными, в том смысле, который вкладывают в эти слова биологи-эволюционисты. Только полезные, повышающие репродуктивный успех, знания, распространяясь в культурной среде, будут способствовать распространению генов тех особей, которым удалось эти знания лучше всего освоить. А это будут гены прилежных и сметливых учеников. Именно в распространении генов хороших учеников и состоит суть гипотезы культурного драйва. Если особь не обладает способностью перенимать знания, то в новой культурной среде она не найдет себе места, не научится вести себя в соответствии с новыми традициями, или же ей придется самой все изобретать заново. А это нереально, если культурный багаж социальной группы содержит хотя бы несколько сложных навыков. Поэтому неучи не оставят многочисленного потомства. Чем ученик способнее к учебе, тем больше полезных знаний он освоит, тем больше потомства со своими генами успешного ученичества оставит, и тем лучше его дети будут осваивать культурные традиции своего общества, в том числе и вновь возникающие. Поэтому культурный багаж общества будет расти, делая способности к социальному обучению еще более полезными и важными. Итак, есть определенные требования к сложности и полезности навыков, на которых основан культурный драйв. Но вот по своему содержанию эти навыки и знания могут быть чуть ли не какими угодно. Это могут быть охотничьи приемы, технологии изготовления каменных орудий, навыки общения с сородичами и умение производить на них хорошее впечатление, способы соблазнения половых партнеров, знание целебных травок, умение отличить ядовитую змею от неопасной, способность организовать слаженные коллективные действия при столкновении с враждебной группой и так далее. Вопрос о том, как разные категории полезных знаний влияют на эффективность культурного драйва, в чем это влияние проявляется и от каких факторов все это зависит, заслуживает специального изучения, и мы к нему скоро вернемся. Удивительные универсальность и гибкость гипотезы культурного драйва наглядно проявились в компьютерной модели, которую разработали в 2006 году биологи-эволюционисты Сергей Гаврилец и Аарон Воуз, мы уже писали об этой интересной и поучительной модели. Книга 2, глава 4, раздел «Когнитивный взрыв». Но здесь имеет смысл напомнить ее суть, поскольку это важно для последующего рассказа. Хотя статья Гаврильца и Воуза называется «Динамика макиавелевского интеллекта», на самом деле авторы смоделировали культурный драйв в одном из его простейших вариантов. Культурный драйв в модели основан на макеавеллиевской культуре и половом отборе. Две мощные и уважаемые теории макеавеллиевского интеллекта и полового отбора выступают здесь в роли механизмов низшего уровня, а на плечах этих гигантов стоит культурный драйв, механизм высшего уровня, который, собственно, и заставляет мозг расти. Вспомним, как устроена модель гаврильца и воуза. Самцы в модельной популяции конкурируют за самок. В популяции царят промискуитеты полигения, мужской вклад в потомство минимален, сводится к затратам энергии на спаривание, поэтому мужской репродуктивный ресурс в избытке, женский в остром дефиците. Как и положено в такой ситуации, репродуктивный успех самца напрямую зависит от числа самок, с которыми он сумеет спариться. Книга 1, глава 7. Это, в свою очередь, определяется исходом конкуренции между самцами, который зависит от их поведения. Вот тут-то и вступает в игру культура. Изредка самцы случайно изобретают макеавелиевские мемы, то есть поведенческие приемы или хитрости, повышающие их шансы на победу в конкуренции за самок. Можно по-разному относиться к докинзовской концепции мемов и спорить о том, насколько она приложима к реальным культурам, насколько практична, можно ли найти объективные критерии для разграничения мемов, чтобы понять, где кончается одна идея и начинается другая, и так далее. Это все непростые вопросы однако для моделирования культурной эволюции мемы исключительно удобны и полезны. Изобретения возникают очень редко, однако есть и другой способ приобрести полезный мем. Один самец может перенять его у другого посредством социального обучения, например, подсмотреть и запомнить. Вероятность успешного выучивания чужого мема зависит от двух признаков, характеризующих умственные способности самца от объема памяти и обучаемости. Кроме того, эта вероятность зависит от размера, сложности мема. Память и обучаемость — дорогие признаки. В модели они просто снижают выживаемость. Предполагается, что увеличить память или обучаемость можно только путем увеличения мозга, а это создает проблемы. Например, большеголовым особям требуется больше пищи. Объем мозга напрямую не моделировался, но он подразумевался, когда авторы связывали выживаемость обратной зависимостью с памятью и обучаемостью. Память и обучаемость зависят от генов, которые мутируют с заданной частотой. Размер, сложность мема положительно коррелирует с его полезностью или что то же самое с его эффективностью, то есть с тем, насколько мем повышает конкурентоспособность самца. Корреляция, однако, не строгая. Иногда изобретаются очень простые и при этом полезные мемы, или наоборот сложные, но малоэффективные. Изначально у всех самцов и памяти, обучаемость равны нулю. Эволюция модельной популяции начинается с более или менее продолжительной фазы покоя (dormant phase), когда память и обучаемость остаются низкими, а в мемофонде, культуре популяции присутствуют только те немногочисленные мемы, которые были только что кем-то изобретены. Гены памяти и обучаемости иногда мутируют, что приводит к появлению особей с нулевыми значениями этих признаков. Однако пока в мимофонде, культурной среде, нет полезных мемов, эти признаки приносят только вред и никакой пользы. Поэтому в популяции устанавливается так называемое мутационно-селекционное равновесие, при котором порча генофонда за счет мутагенеза уравновешивается его улучшением за счет отбора. У многих самцов при этом память и обучаемость будут ненулевыми, поскольку отбор не в состоянии вычистить из генофонда весь мутационный груз. Впредь говоря о моделях, мы будем пользоваться терминами «культура» и «мемофонд» как синонимами, подразумевая под темы и другим совокупность мемов, существующих в данный момент в популяции, точнее, в памяти особей, составляющих популяцию. Ни у кого еще нет достаточных умственных способностей, чтобы выучить чужой мем? Да и собственные изобретения, как правило, тотчас забываются из-за нехватки памяти. Однако рано или поздно стартует самоподдерживающийся процесс, напоминающий цепную реакцию, который авторы назвали когнитивным взрывом. Во время этой фазы наблюдается совместный ускоряющийся рост умственных способностей, культурного богатства, числа мемов в мемофонде, и макеавеллиевской приспособленности индивидов, то есть совокупной эффективности мемов, накопившихся в их головах. Когнитивный взрыв основан на механизме культурного драйва, хотя Гаврилец и Воус не используют этого термина. Чем больше мемов в культуре, тем выгоднее иметь хорошую память и обучаемость. Мы попытались развить этот подход и сделать похожую, но более сложную модель, чтобы с ее помощью изучить влияние разных факторов на ход сопряженной эволюции мозга и культуры. Для этого мы снова, как и при написании книги «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий», привлекли к работе своего старшего сына, прекрасного программиста Михаила Маркова. И он вместе с нами разработал и написал компьютерную программу TribeSim, увлекательную сложную игрушку, раскрывающую множество интересных и неожиданных сторон культурного драйва. Мы хотели посмотреть, как влияют на коэволюцию мозга и культуры такие факторы, как острота конкуренции, внутри и межгрупповой, и разные типы мемов, выгодные для индивида, выгодные для группы, или вовсе бесполезные. Любопытно оказалось посмотреть, как развивается модельная популяция, взявшая на вооружение какой-то один тип мемов. Специализированная культура, состоящая, скажем, только из полезных для группы мемов, или же их комбинацию. Комплексная культура. Главной нашей задачей, конечно, был поиск возможных предпосылок небывалого разрастания мозга у плейстоценовых гоминид. И нам кажется, что полученные результаты помогают понять, почему именно ранние представители рода хомо, но не другие обезьяны, в какой-то момент оказались в ситуации, благоприятной для беспрецедентного по своей мощи культурного драйва. Сначала мы расскажем об устройстве модели TribeSim, а затем о результатах моделирования и их возможных интерпретациях. Трайп Сим. Описание модели. Этот раздел кому-то покажется скучным, ведь он, по сути, технический, описывающий придуманную нами модель. В чем тут может быть интерес? Только в том, что в устройстве модели лучше всего отражаются важнейшие, на наш взгляд, выводы, которые можно сделать из всех фактов, изложенных в этой книге во всех трех толстых томах. Ну и, конечно, это описание пригодится тем, кто захочет детально разобраться в полученных результатах, понять поточнее, откуда они взялись и почему получились такими, а не другими. Трайбсим — программа для моделирования генетической и культурной эволюции некоего абстрактного вида высокосоциальных животных. Абстрактность абстрактностью, но мы, конечно, невольно подразумевали при этом каких-нибудь обезьян, австралопитеков или ранних хомо. Модельная популяция состоит из социальных групп. Социальность в данном случае означает возможность свободно общаться друг с другом, скрещиваться, а также совершать коллективные действия по добыче пропитания. Размер группы не может превышать определенного числа особей. Это число задается параметром g. Если численность группы достигает этого предела, группа распадается на две половины. Члены группы совместными усилиями добывают ресурсы из окружающей среды, конкурируя с другими группами. Мы условно называем эту деятельность коллективной охотой. Хотя сюда подойдут и другие коллективные общественно полезные действия, например, совместная оборона территорий от посягательств конкурентов. Окружающая среда производит фиксированное количество ресурсов в год. Параметр R. Величина R косвенным образом определяет максимальную численность популяции, сколько особей может прокормиться в этой модельной среде. Соответственно, среднее число групп в популяции определяется комбинацией параметров R и G. Ресурсы, добытые группой, распределяются затем между ее членами. Особи конкурируют друг с другом, стремясь увеличить свою долю. Таким образом, конкуренция идет на двух уровнях – между группами и между индивидами внутри групп в точности как в модели вложенного перетягивания каната, о которой рассказано во второй книге. Глава пятая, раздел «Межгрупповая вражда» способствует внутригрупповому сотрудничеству. Исход конкуренции, то есть количество ресурсов, полученных в итоге группами и особями, зависит от поведенческих признаков, которые могут эволюционировать генетически, как инстинкты или врожденные склонности, способности и предрасположенности, и культурно, как поведение, приобретаемое путем социального обучения. Модель Трайпсим предусматривает довольно широкий выбор поведенческих признаков, но мы для начала сосредоточимся на двух. Причем эволюционировать они у нас будут только культурно, за счет выучиваемых мемов, а не как инстинкты за счет генетических изменений. Мы условно назвали эти признаки охотничьим мастерством – ОХМ и эффективностью Макиавеллевских уловок – МАК. От признака ОХМ… Зависит, сколько ресурсов добудет индивид во время охоты, а от признака МАК, какая часть от общей добычи достанется ему при дележе. Оба признака определяются культурно передаваемыми навыками, мемами, которые могут изобретаться с нуля с фиксированной очень низкой частотой или приобретаться путем социального обучения. Все особи рождаются с генетически обусловленными, врожденными значениями МАК равным нулю, и ОХМ равным десяти. Такого уровня охотничьего мастерства достаточно, чтобы выживать без всякой культуры. Такое вот общество без хитростных, но вполне жизнеспособных коллективистов. Высокие значения ОХМ выгодны не столько для отдельных индивидов, сколько для всей группы. Поэтому ОХМ можно назвать кооперативным или даже альтруистическим признаком. Выгода заключается в том, что количество ресурсов, добытых группой, пропорционально сумме индивидуальных значений Охум всех членов группы, отправившихся на охоту. Эта сумма называется охотничьим усилием группы. Если сумма охотничьих усилий всех групп превышает R, то ресурсы распределяются по группам пропорционально их охотничьим усилиям. Например, если R равно 3000 и популяция состоит из двух групп с охотничьими усилиями 2000 и 4000, то первой группе достанется 1000 ресурсов, а второй – 2000. Чем больше охотничье усилие группы, тем меньше ресурсов достанется другим группам. Так моделируется межгрупповая конкуренция. Если величина r больше суммы охотничьих усилий групп, то каждая группа получает количество ресурсов, равное ее охотничьему усилию. В этом случае межгрупповая конкуренция отсутствует. Однако долго такая идиллия вряд ли сможет продолжаться. Дело в том, что при любых осмысленных комбинациях параметров, обеспечивающих базовое выживание и размножение, численность популяции будет расти, пока не упрется в потолок несущей способности среды, определяемой величиной r. То есть до тех пор, пока ресурсов не перестанет хватать на всех. После этого межгрупповая конкуренция становится неизбежной. Но вот группа добыла какое-то количество ресурсов и приступила к дележке между своими. Тут вступает в игру макиавелевская приспособленность. Каждый получает долю, соответствующую его индивидуальному значению маг. Если у всех индивидов одинаковое значение маг, ресурсы делятся поровну. Маг — эгоистичный признак. Он выгоден индивиду, но не группе. Здесь важно помнить, что объем памяти у каждого индивида ограничен, причем память — признак дорогой. Подробнее об этом мы расскажем чуть далее. Поэтому если кто-то выучил много охотничьих мемов, охм, то в его памяти останется меньше места для макеавелиевских, мак, и наоборот. Либо ты великий охотник, либо хитроумный политик. Отсюда следует, что с точки зрения индивида быть хорошим охотником — это своего рода альтруизм, ведь цену за наличие у индивида вместительной памяти платит он сам, а выигрыш, дополнительные ресурсы, добытые группой, делится на всех. И наоборот, быть умелым макиавелевским интриганом — это эгоизм, потому что ценная память, которую можно было бы заполнить общественно полезными мемами «охм», занята вместо этого меркантильными мемами «мак». Конкуренция и отбор в модели происходят на трех уровнях. Первый — групповой отбор. Межгрупповая конкуренция за ресурсы и избирательное выживание, рост размножения групп — порождают групповой отбор, поддерживающий кооперативные и альтруистические признаки, такие как ОХМ. Группы ведь распадаются надвое по достижении пороговой численности, чем не размножение. Второй – индивидуальный отбор. Внутригрупповая конкуренция за ресурсы ведет к избирательному выживанию и размножению индивидов. Индивидуальный отбор поддерживает эгоистичное – то есть выгодные индивиду признаки, которые при этом могут быть бесполезными, нейтральными и даже вредными для группы. Но в действительности признак МАК практически нейтральный, особого вреда он группам не причиняет. Чисто теоретически он мог бы вредить группе, если бы самые изощренные хитрецы присваивали себе весь групповой ресурс, обрекая сородичей на голодную смерть но на практике при сколько-нибудь сбалансированных комбинациях параметров такого сильного неравенства по МАК, чтобы кто-то объедался, а кто-то умирал с голоду, в группах не бывает. Дело обычно ограничивается тем, что индивиды с относительно низкими значениями МАК, как правило, это молодые особи, которые просто еще не успели выучить все имеющиеся в групповом мимофонде мемы МАК, производят меньше потомков. Однако это полностью компенсируется ускоренным размножением индивидов с высокими значениями МАК. Обычно это взрослые умудренные особи. В итоге динамика численности группы мало зависит от того, насколько развита в группе макиавелевская культура. Но это мы немного забежали вперед. О результатах моделирования чуть позже, а сначала закончим описание модели. Третий уровень — отбор мемов. При наличии социального обучения мемы ведут себя почти как живые объекты или простые репликаторы вроде вирусов. Книга 2, глава 6, раздел «Вирус мозга». Распространяясь в ходе социального обучения, мемы конкурируют друг с другом за доминирование в памяти индивидов и в мемофонде, культуре группы. При прочих равных условиях селективное преимущество получают те мемы, которые распространяются быстрее, то есть легче выучиваемые или занимающие меньше памяти. Однако прочие условия обычно неравные. Ведь судьба мема зависит от того, как он влияет на фенотип, то есть на поведение своего обладателя. Особи в модели диплоидные, размножаются половым путем. Гены у них не сцеплены, то есть как бы сидят все на разных хромосомах. Потомок получает одну случайно выбранную копию каждого гена от каждого родителя. Фенотипическое значение генетически детерминированного признака определяется как арифметическое генотипических значений двух аллелей. Пары формируются случайным образом внутри группы. Переходы из группы в группу — процесс отдельный. Пара производит одного потомка, если у родителей хватает для этого ресурсов. Оба родителя вкладывают свои ресурсы в потомство. Пары формируются заново каждый год. Особи совершают следующие действия: Первое. Макеавелиевские уловки. Применяются особями с маг больше нуля. Уловки увеличивают долю, получаемую индивидом при дележке добытых группой ресурсов. Второе. Обучение. Приобретение мема от другого случайно выбранного члена группы. Действие совершается по инициативе ученика. Вероятность успеха зависит от наличия у выбранной особи в памяти мема еще неизвестного ученику, от размера мема, от объема свободной памяти ученика, а также от фенотипического признака «обучаемость» — «об» который может эволюционировать генетически или культурно. В последнем случае вводится специальная категория мемов — мемы обучаемости. Чему могут такие мемы соответствовать в реальной человеческой жизни — отдельный вопрос. Но, в общем-то, ясно, что некоторые знания помогают нам осваивать другие знания. Например, чтобы научиться читать слова, сначала нужно выучить буквы. А могут быть мемы обучаемости и более общего характера. Например, обычаи слушать, что говорят старшие. Третье. Учительство. Активная передача знаний от учителя к ученику, осуществляемая по инициативе учителя. Согласитесь, что рассказывать о модели TribeSim в самом конце третьего тома трехтомника «Эволюция человека» довольно хитрый учительский приемчик с нашей стороны. Ведь сконструировать подобную модель можно бесчисленным множеством разных способов. Очень трудно, если вообще возможно объяснить неподготовленному человеку, почему был выбран именно такой способ моделирования, а не любой другой. Но внимательному слушателю, осилившему все три тома, должно быть в общем и целом понятно, откуда что взялось в модели TribeSim. Такой слушатель, мы надеемся, хотя бы раз-другой испытает радость узнавания, слушая описание модели. Вероятность успеха зависит от всего перечисленного в предыдущем пункте и вдобавок от фенотипического признака «учительское мастерство», УЧ, который тоже может эволюционировать генетически или культурно, при помощи учительских мемов. Четвертое – коллективная охота. Позволяет добывать ресурсы из окружающей среды. Слушайте ранее. Пятое – бессмысленные действия. Например, неэффективные и дорогостоящие ритуалы. Это поведение определяется специальной категорией мемов мемами бессмысленных действий, БД. Бессмысленные действия введены в модель, чтобы оценить влияние различных факторов на распространение бесполезных и вредных культурных традиций, что может вообще-то стать серьезной проблемой для развития культуры. Бессмысленные культурные традиции зачастую распространяются заодно с полезными. Антрополог Дэвид Бойд, работавший в Новой Гвинее, описал, как жители небольшой бедной деревни решили перенять у более успешных соседей их методы выращивания свиней. При этом вместе с несколькими явно полезными приемами был перенятый обычай устраивать свиньям регулярные концерты, петь для них, плясать и играть на флейтах. Якобы свиньи тогда быстро растут. Эффективность всей меры вызывает сомнения, однако весь комплекс заимствованных мемов оказал благотворное влияние на свиноводство в деревне. Действия четвертое и пятое затратные. Для их осуществления особь тратит какое-то количество ресурсов. С помощью TribeSim можно моделировать генетическую и культурную эволюцию еще нескольких признаков, таких как изобретательность, вероятность придумывания нового мема, склонность, а не только способность, к учебе и учительству, а также к участию в совместной охоте, те, кто отлынивает от охоты, будут эгоистами, фрирайдерами, к наказанию фрирайдеров и так далее. В дальнейшем можно будет подумать о таких поведенческих и культурных адаптациях, как способность к лидерству или организаторские таланты, о социальных нормах, предписывающих альтруистичное поведение, уважение к лидерам, умелым охотникам и опытным знающим индивидам. Мы и сами детально исследовали еще далеко не все возможности программы. Ограничимся пока тем, что перечислено. Все прочие признаки в модельных экспериментах, о которых мы собираемся рассказать, были постоянными, соответствующие им гены не мутировали, а значит и не эволюционировали, а соответствующие мемы не изобретались. Эволюционирующая часть генотипов в большинстве экспериментов включала только один ген, определяющий объем памяти — ген ПАМ. Иногда мы также разрешали эволюционировать генам ОБ и УЧ. Разумеется, такие признаки в реальной жизни крайне полигенны, то есть зависят от множества генов. Но для выяснения общих принципов коэволюции мозга и культуры, а мы сейчас находимся именно на стадии поиска общих принципов, генетические детали совершенно несущественны, так что вполне допустимо моделировать названные признаки как моногенные. Каждая копия каждого гена имеет свое значение, которое непосредственно транслируется в фенотип. Например, начальное значение гена ПАМ для всех особей — ноль. Таким образом, изначально объем памяти у всех нулевой. Pam равно нулю. Гетерозиготный особь со значениями двух аллелей гена Pam равными нулю целых одной и нулю целых двум будет иметь фенотипическое значение Pam равно нулю целых Pam может варьировать от нуля до бесконечности. Об и уч от нуля нулевой шанс передачи мема до одного стопроцентная вероятность успеха. Мутации могут как увеличивать, так и уменьшать значение гена. Генотипические значения PAM, OB и UCH напрямую связаны с объемом мозга. Если они увеличиваются, мозг тоже увеличивается. Объем мозга дорогой признак, потому что на производство мозговитых потомков родители тратят больше ресурсов. Затраты прямо пропорциональны объему мозга ребенка. Испытали радость узнавания? Если да, все в порядке. Если нет, можно вернуться, например, к разделу «Быстрый рост мозга в детстве» «Отличительная черта рода Homo в главе девятой. Это соответствует идее о том, что в ходе эволюции родительский вклад в потомство у гоминид резко увеличился в связи с возросшими энергетическими и когнитивными потребностями растущего детского мозга. Иными словами, большеголовых детей трудно не только рожать, их еще нужно лучше кормить и вдобавок долго учить и воспитывать. Мемы хранятся в памяти и влияют на фенотипические признаки, а именно на охм, маг, об, уч и на вероятность совершения бессмысленных действий. Мемы изобретаются редко, передаются путем социального обучения и могут забываться. Каждый мем уникален, только одна копия мема может храниться в памяти индивида. Каждый мем характеризуется своей категорией: охм, маг и так далее. Размером, или что-то же самое сложностью, это просто объем памяти, занимаемый мемом. А также эффективностью. Эффективность — это величина, на которую увеличивается значение соответствующего фенотипического признака у индивида, выучившего мем. Размер и эффективность мема связаны не строгой положительной корреляцией, совсем как в модели Гаврильца и Воуза. Слушайте раздел «Культура и мозг развивают друг друга ранее». Крупные мемы могут быть выучены только индивидами с хорошим объемом свободной памяти. Поэтому распространение мема ограничивается его размером, а способности индивида к обучению ограничиваются объемом его памяти. Об – обучаемость – влияет на вероятность успешной передачи мема независимо от его размера. Это важный и тонкий момент, который мы обсудим далее. Вероятность забывания мема мы сделали постоянной и одинаковой для всех мемов и всех индивидов, 2% в год. Фенотип особи включает следующие вариабельные признаки. Первый. Склонность к совершению бессмысленных действий. Вычисляется как вероятность, определяемая эффективностями мемов BD. Для мема BD эффективность — это величина, на которую увеличивается вероятность совершения бессмысленных действий у индивида, выучившего этот мем. Склонность к совершению бессмысленных действий в случае, когда особь знает два мема бд с эффективностями P1 и P2, вычисляется так. P1 плюс 1 минус P1, умноженное на P2. Например, если P1 и P2 равны 0,2 и 0,3, то склонность особи к совершению бессмысленных действий равна 0,2 плюс 1 минус 0,2, умноженное на 0,3, равно 0,44. Это значит, что особь будет совершать бессмысленное действие с вероятностью 0,44 каждый год. Стоимость бессмысленного действия — один ресурс. Второй признак — охотничье мастерство. ОХМ. Вычисляется как сумма фиксированного врожденного значения этого признака — 10. Этого достаточно, чтобы популяция нормально жила без культуры и эффективностей всех мемов ОХМ, известных индивиду. Например, если индивид знает два мема ОХМ с эффективностями 0,9 и 3,4, то ОХМ равен 10 плюс 0,9 плюс 3,4 равно 14,3. Величина ОХМ может варьировать от 10 до бесконечности. Третий признак – эффективность макеавелиевских уловок. МАК. Вычисляется как сумма эффективности всех мемов МАК, хранящихся в памяти индивида. Величина МАК может варьировать от нуля до бесконечности. Четвертый признак — обучаемость. ОБ. Определяет вероятность успешного выучивания чужого мема. Может варьировать от нуля до одного. Вычисляется как сумма вероятностей определяемых геном ОБ и мемами ОБ. Если гену ОБ разрешено мутировать, то он мутирует с вероятностью 0,4 на гамету, а величина мутации, число, на которое меняется генотипическое значение об нормально распределена вокруг нуля со стандартным отклонением 0,4. Если получившееся генотипическое значение выходит за разрешенные пределы, становится меньше нуля или больше одного, мутация отменяется и попытка повторяется. Пятый признак — учительское мастерство, уч. Определяет вероятность успешной передачи мема от учителя к ученику по инициативе учителя. Вычисляется, действует и эволюционирует, аналогично об. Шестой признак — объем памяти, ПАМ. Определяется генетически и может варьировать от нуля до бесконечности. Стартовое значение гена ПАМ равно нулю, параметры мутирования такие же, как у других генов. Объем свободной памяти — Это ПАМ минус сумма размеров всех мемов, хранящихся в памяти индивида. Седьмой признак — объем мозга. Равен 20 плюс К1, умноженное на ПАМ плюс К2, умноженное на ОБ ген плюс К3, умноженное на УЧ ген, где ОБ ген и УЧ ген — это генотипические значения ОБ и УЧ. По умолчанию параметры К1, К2 и К3 равны одному, нулю и нулю. Жизнь модельной популяции состоит из шагов, лет. Ежегодно происходят следующие события. Первое. Трата ресурсов на жизнеобеспечение. По три ресурса отбирается у каждого индивида. Второе. Спонтанное изобретение новых мемов. Индивид изобретает мем любой из разрешенных категорий, с вероятностью 0,133 миллионных в год, независимо от числа разрешенных категорий мемов. Третье, спонтанное забывание мемов происходит с вероятностью 0,002 на мемный на индивид в год. Четвертое, учительство. Каждый индивид случайным образом выбирает товарища по группе и пытается научить его одному из своих мемов. Мем выбирается случайным образом из числа тех, что известны учителю но не ученику. Если таких мемов не нашлось или если выбранный мем не помещается в память ученика, то ничего не происходит, попытка не удалась. В противном случае вероятность успеха вычисляется как сумма вероятностей, определяемых значениями «уч» — учителя и «об» — ученика. Пятое. Коллективная охота. Участие в ней обходится индивиду в два ресурса. Все, кому это по карману, идут на охоту. Для каждой группы вычисляется охотничье усилие, равное сумме ОХМ всех охотников. Если сумма охотничьих усилий всех групп меньше, чем 3000, R – количество ресурсов, предоставляемых ежегодно средой, то каждая группа получает количество ресурсов, равное ее охотничьему усилию. В противном случае группа получает долю от 3000, пропорциональную ее охотничьему усилию. Шестое – дележка. По умолчанию добытые группой ресурсы делятся поровну между всеми ее членами. Такой эголитаризм напоминает обычаи некоторых современных охотников-собирателей. Да что собиратели? Даже закоренелые эгоисты-шимпанзе после удачной охоты обычно делятся мясом с сородичами. Слушайте раздел «Причуды местной культуры» в главе 11. Впрочем, если в группе есть индивиды с маг больше нуля, то они применяют макиавелевские уловки, чтобы увеличить свою долю. В таком случае ресурсы распределяются в соответствии с индивидуальными значениями маг. Если в группе много искушенных макеавелиевских интриганов, то наивной, например, юной особи трудно будет выживать в таком обществе, если только она сама не выучит поскорее их уловки. Это яркий пример того, что на рисунке 12.2 обозначена фразой «растет зависимость от культуры». Седьмое – бессмысленные действия. Если индивид знает мемы БД, Он совершает бессмысленное действие с вероятностью, определяемой эффективностями этих мемов. За это у него отбирается один ресурс. Восьмое. Обучение. Каждый индивид случайно выбирает товарища по группе и пытается перенять у него случайно выбранный мем из числа тех, что известно учителю, но не ученику. Если таких мемов нет или выбранный мем не помещается в память ученика, ничего не происходит, попытка не удалась. В противном случае вероятность успеха равна фенотипическому признаку оба ученика. Признак «уч» учителя в данном случае не важен. Он работает только при учительстве. Девятое. Смерть. Вероятность смерти зависит от возраста индивида. По умолчанию эта вероятность равна возрасту, умноженному на 0,002. Это дает среднюю продолжительность жизни порядка 27 лет. Кроме того, индивид может умереть от голода, если у него два года подряд не хватает ресурсов для жизнеобеспечения. Один голодный год часто случается после рождения ребенка, и это не смертельно. Если у индивида не хватает ресурсов для совершения затратного действия, например, похода на охоту, то действие не совершается. Если в группе остался только один живой индивид, он умирает от одиночества. Десятое. Размножение. Каждый индивид старше шести лет пытается создать семью, то есть образовать пару с кем-то из товарищей по группе и произвести потомка. Пожалуй, надо было сделать возраст начала размножения побольше, хотя бы лет двенадцать. Но так уж получилось. Мы начали экспериментировать с таким значением параметра, стали получать какие-то результаты и в итоге так и оставили размножение с шести лет. В конце концов ясно же, что модель не может во всех мелочах копировать реальность. Возраст начала размножения никак не влияет на основные результаты и выводы. Пары формируются только на один год. Сериальная моногамия. Мы решили не заваливать виртуальное обиталище модельных гоминид грудами мертвых младенцев, поэтому программа сначала проверяет, достаточно ли у родителей ресурсов, чтобы произвести жизнеспособного потомка. Родители должны потратить количество ресурсов, равное удвоенному объему мозга предполагаемого ребенка. Из этих ресурсов 40% поступают в распоряжение потомка, а 60% просто тратятся. Если у обоих родителей вместе не набирается нужного количества ресурсов, ребенка они не рожают. Год прошел впустую. Если после рождения ребенка у родителей еще остались какие-то ресурсы, то 40% из них тоже отдаются ребенку, а остаток делится поровну между родителями. Такое равенство родительских ролей показывает, что нам кажутся убедительными аргументы Оуэна Лавджа и других исследователей, полагающих, что у гоминид в какой-то момент резко вырос отцовский вклад в потомство, что привело, помимо прочего, к уменьшению полового диморфизма Слушайте раздел «Нейрохимическая гипотеза происхождения человека» в главе 9. «Идея гендерного равенства так глубоко проникла в наши сердца, что мы даже не стали приписывать нашим модельным гоминидам тот или иной пол. Любые два индивида могут сформировать пару и произвести потомство. Ребенок наследует случайно выбранную копию каждого гена от каждого родителя. Гены ПАМ, а иногда также гены ОБ и УЧ, могут мутировать, а значит и эволюционировать. Слушайте ранее. Мутации происходят в момент передачи гена от родителя к потомку. Память ребенка изначально пуста. Одиннадцатое. Распад групп. Если численность группы превысила величину g, группа делится на две половинки, которые с этого момента считаются разными группами. Двенадцатая. Межгрупповая миграция. Индивид может покинуть свою группу и присоединиться к другой случайно выбранной с заданной вероятностью. По умолчанию ноль целых одна тысячная в год. На этом мы заканчиваем описание модели. В заключение приведем для иллюстрации дневник одного модельного индивида. Да, программа Трайбсин может по желанию пользователя сохранять жизнеописание модельных существ в виде таких вот захватывающих историй. Имена героев выдуманы, любые совпадения с реальными людьми случайны. Базидр родился в 17926 году в племени Оэркёор. Объем его мозга — 26. Его родителями были Нтипаобз и Ркейм дик Родители потратили 54,2 ресурса, чтобы вырастить его. Год 17929. Научился у Хитерде, как располагать к себе старейшин. Мем Мак номер 3980. Эффективность 0,23. Год 17936. Съел три ресурса, осталось 28. Тхум Гаак научил, как устраивать засады. Мем Охм номер 4325, эффективность 4,5. Попытался научить Рти Кваеспа, как располагать к себе старейшин. Маг номер 3980. Но не смог. Рти Кваесп оказался слишком глупым. Пошел на охоту с товарищами, потратив на это два ресурса. Охотился с эффективностью 14,5. Группа приложила охотничьи усилия 13245 и вернулась с 300 восемью ресурсами. При дележе добычи решил применить уловку, чтобы получить на 23% больше, чем остальные. После долгих дебатов получил 12 ресурсов из общей добычи, и теперь у него 38. Научился у Наи Пааса плясать под дождем. Мем БД номер 2145. Эффективность 0,21. Год 17937. Съел три ресурса, осталось 35. Забыл как плясать под дождем. БД номер 2145. Вместе с Хиа Нджоу родил то не. Объем его мозга 26,4. Не пошел на охоту с товарищами, сказав, что потерял свою любимую охотничью дубину. Группа вернулась с охоты с 311 ресурсами. При дележе добычи решил применить уловку, чтобы получить на 23% больше, чем остальные. После долгих дебатов... Слушатель может заметить, что мы очень старались следовать совету, приписываемому Николаю Тимофею Рисовскому. Нельзя заниматься наукой со звериной серьезностью. Какая эволюция мозга и макеавелиевской культуры при отсутствии межгрупповой конкуренции? Для начала посмотрим, как будет работать культурный драйв в популяции, состоящей из одной единственной группы, то есть без всякой межгрупповой конкуренции. Пусть в этой группы будет возможность создать макеавелиевскую культуру. Разрешим изобретение мемов двух категорий – МАК и БД. Да, бесполезные мемы тоже пусть изобретаются, куда же без них. Социальное обучение ограничивается только объемом памяти, ПАМ. Объем мозга равен 20 плюс ПАМ. Родители должны тратить по два дополнительных ресурса на каждую дополнительную единицу памяти ребенка. Начальное значение ПАМ равно нулю. Единственный ген, который может мутировать, а значит и эволюционировать, ген ПАМ. Обучаемость изначально поставлена на максимум и не эволюционирует. Об равно 1. Учительство на минимуме и тоже не эволюционирует. Уч равно 0. При таких параметрах численность популяции стабилизируется на уровне 450-500 особей. Новый мем изобретается в среднем раз в 5-6 лет. Популяция с самого начала вполне жизнеспособна. Врожденное охотничье мастерство индивидов Охом равно десяти? Достаточно велико, чтобы все могли нормально жить и размножаться. Популяция быстро растет, пока не достигнет потолка несущей способности среды. Те самые 450-500 особей. Все отлично. Нет никакой необходимости что-то менять. Однако внутригрупповая конкуренция и культурный драйв заставляют популяцию меняться. Как только какой-нибудь индивид изобретет и запомнит эффективный мем МАК, он получает преимущество. Ему будет доставаться больше ресурсов при дележе добычи. Это поможет ему производить больше потомков, которые унаследуют от родителя ненулевую память. А главное, присутствие в культуре хотя бы одного полезного мема сразу делает ПАМ полезным признаком. Поэтому в популяции стартует отбор на объем памяти. Процесс этот автокаталитический. Чем выше среднее значение «пам», тем выше вероятность распространения в культуре нового мема. Чем больше полезных мемов в мемофонде, тем выгоднее иметь хорошую память. По мере того, как члены группы становятся все более искушенными макиавелевскими интриганами, все труднее становится индивидом с небольшим «пам», то есть с маленьким мозгом, выживать и размножаться в таком коллективе самоподдерживающаяся коэволюция мозга и культуры чем-то напоминает барона Мюнхгаузена, вытаскивающего себя за волосы из болота. Нет никаких внешних причин или стимулов для развития, но растущий мозг и развивающаяся культура подталкивают друг друга, заставляя развиваться все сильнее. Начальные этапы первые полторы тысячи лет сопряженной эволюции мозга и культуры при этих параметрах показаны на рисунке 12.3 в приложении к аудиокниге. Сначала мы видим спящую фазу. Изобретаемые мемы не сохраняются, потому что у индивидов не хватает памяти, чтобы их запомнить. Изначально ПАМ равно нулю, но ген ПАМ мутирует, что ведет к появлению индивидов с ПАМ больше нуля. Пока в мемофонде нет полезных мемов, память — слабовредный признак. Пользы от нее никакой, запоминать нечего, а затраты на размножение растут, дети обходятся дороже но отбор не может полностью вычистить из генофонда все слабовредные мутации. Поэтому среднее значение PAM постепенно растет, приближаясь к мутационно-селекционному равновесию, которое в данном случае соответствует среднему значению PAM около 0,3. Средний размер изобретаемых мемов равен единице, но эта величина имеет большой разброс. Поэтому рано или поздно достаточно маленький мем будет изобретен индивидом достаточно мозговитым, чтобы его запомнить. Эффективный мем МАК, поселившийся в чьей-то памяти, сможет запустить отбор на ПАМ и таким образом инициировать культурный драйв. Бессмысленные мемы, мемы БД, не могут запустить культурный драйв. Более того, если первым мемом, закрепившимся в культуре, случайно окажется маленький, но эффективный мем БД, напомним, что эффективность мема БД — это величина, на которую увеличивается вероятность совершения бессмысленных действий особью, выучившей мем, То большая память может стать существенно более вредным признаком, ведь на совершение бессмысленных действий тратятся ресурсы, и если в культуре ничего нет, кроме мемов BD, иметь большую память становится совсем невыгодно. В результате мутационно-селекционное равновесие сместится вниз к более низким значениям Пам, и спящая фаза может сильно затянуться. По мере того, как средний Пам растет ради мемов МАК, мемы BD постепенно засоряют культуру. В примере, показанном на рисунке 12.3, распространились три бессмысленных мема. Моменты их появления отмечены стрелками. Дальнейшие события, вплоть до 70 тысяч лет, показаны на рисунке 12.4. Общее культурное богатство, количество уникальных мемов в мемофонде, растет по s образной кривой. Первый график на рисунке 12.4 в приложении. Рост среднего числа мемов, хранящихся в памяти индивида, второй график, замедляется быстрее, потому что рост этой величины ограничен продолжительностью жизни и скоростью обучения. Среднестатистический индивид знает лишь около 4% всех мемов, составляющих культуру популяции. Средний объем мозга растет, подгоняемый все более эффективной макеавеллиевской культурой, третий график. Но потом расти перестает и даже уменьшается, четвертый график. Прекращение роста связано с тем, что в какой-то момент стоимость дальнейшего увеличения мозга перестает окупаться выигрышем от возможности запомнить больше мемов МАК. Стоимость растет линейно. Чем больше мозг, тем больше ресурсов приходится тратить родителям на каждого ребенка. Выигрыш, однако, растет с замедлением, потому что на заполнение большой памяти нужно время. По мере роста мозга и развития культуры неизбежно удлиняется период детства то есть того отрезка жизненного пути индивида, в течение которого он использует свою память не целиком. Индивиды начинают полноценно использовать свою память во все более позднем возрасте, и поэтому выигрыш, приносимый дальнейшим увеличением мозга и памяти, постепенно уменьшается. В какой-то момент выигрыш перестает перевешивать затраты, и рост мозга прекращается. Причина последующего уменьшения мозга связана с отбором мемов. Начиная с какого-то момента, средний размер мемов, хранящихся в памяти индивидов, начинает уменьшаться. Пятый график. Этот процесс, который мы назвали упрощением или измельчанием мемов, наблюдается практически при любых параметрах, если только не сделать размеры всех изобретаемых мемов строго одинаковыми или память безразмерной и бесплатной. Измельчание мемов – неизбежный результат меметического отбора, то есть отбора на уровне мемов. Мелкие мемы легче распространяются, поскольку в популяции всегда есть особи, у которых недостаточно свободной памяти, чтобы выучить крупный мем, но достаточно, чтобы запомнить мелкий. Упрощение мемов заметили в своей модели Гаврилец и Воуз. Книга 2, глава 4, раздел «Когнитивный взрыв». И наша модель его отлично воспроизводит. Чтобы лучше разобраться в природе этого важного процесса, присмотримся к пятому графику. Обратите внимание, что в течение первых примерно 15 тысяч лет средний размер мемов, хранящихся в памяти индивидов, увеличивался. Причины этого понятны. Размер мема положительно коррелирует с его эффективностью, то есть полезностью, если говорить о мемах МАК. А объем памяти в это время быстро рос, что давало индивидам возможность запоминать более крупные и в среднем более полезные мемы МАК. Позже, однако, рост мозга стал замедляться, а мемотический отбор тем временем постепенно насыщал культуру мелкими мемами. Накопление в мемофонде простых, маленьких мемов делает большую память менее выгодной, потому что на выучивание мемов требуется время. Все чаще возникает ситуация, когда индивиду попросту не хватает жизни, чтобы заполнить всю свою память крохотными мемами, которые все продолжают мельчать. Этот эффект должен проявляться при условии, что на выучивание одного мема размером «М» требуется меньше времени, чем на выучивание N мемов размером M деленное на N. Это довольно-таки правдоподобное предположение. Например, на выучивание одного связанного стихотворения длиной в 40 строк при прочих равных условиях должно уходить меньше времени, чем на запоминание десятка никак не связанных друг с другом четверостиший Общая эффективность использования памяти снижается, и мозг начинает уменьшаться. Посмотрим теперь, как используется память на разных этапах коэволюции мозга и культуры. Какая доля памяти у среднестатистического индивида занята мемами МАК, какая мемами БД, а какая остается свободной. Об этом рассказывает последняя диаграмма на рисунке 12.5 в приложении в следующем разделе. Видно, что доля памяти, занятая мемами БД, почти не уменьшается со временем, а доля, занятая мемами МАК, не растет. И это при том, что мемы МАК очень полезны индивидам, а мемы БД немного вредны. Дело в том, что индивидуальный отбор мало что может поделать с содержимым мемофонда. В частности, он практически не способен вычистить из культуры бессмысленные мемы БД. Некоторые авторы уже обращали внимание на то, что бесконтрольное распространение вредных и бессмысленных мемов может стать серьезным препятствием на пути развития культуры. Причина, конечно же, в том, что мемы, в отличие от генов, распространяются горизонтально. Если вредный мем не убивает сразу своего хозяина, а мемы БД этого не делают, то у хозяина будет достаточно времени, чтобы распространить свой мем по неокрепшим умам. В нашей модели в роли неокрепших выступают любые умы, в которых осталось немного свободного места. Однако межгрупповая конкуренция и групповой отбор позволяют справиться с этой проблемой, как мы скоро увидим. Прозглядываем рисунок 12.4 еще немного. Эволюцию модельной популяции можно подразделить на три этапа. Такие же этапы наблюдаются и при других наборах параметров. Первый. Начало самоподдерживающейся к коэволюции мозга и культуры. Грубая культура стимулирует быстрый рост мозга. Мозг начинает расти, чтобы вместить самые первые появившиеся в культуре мемы. Эти мемы должны быть очень маленькими, чтобы поместиться хоть в чью-нибудь память, и при этом очень полезными, чтобы запустить культурный драйв. Но это только самое начало процесса. По мере того, как мозг и память растут, средний размер мемов тоже очень быстро растет, причем среднее отношение эффективности к размеру у них снижается. Шестой график. Этот этап можно назвать фазой экстенсивного культурного развития. Культура, формирующаяся на этом этапе, грубая. Она состоит из крупных мемов с низким соотношением «эффективность-размер». Однако именно такая культура, как ни странно, стимулирует наиболее быстрый рост мозга. Второй – переходный период. Объем мозга достигает максимума. Возможности для продолжения экстенсивного культурного развития в какой-то момент исчерпываются. Отбор мемов приводит к их постепенному измельчанию. По мере того, как культура насыщается мелкими мемами, рост мозга замедляется и, наконец, прекращается. Это приводит к еще более сильному отбору мемов на малый размер. При этом интегральная эффективность макиавелевской культуры продолжает расти. Это видно по увеличению среднего значения МАК, (макиавелевской приспособленности индивидов. Среднее соотношение эффективность-размер у мемов МАК начинает снова расти. Третий. Уменьшение мозга на фоне изощренной культуры. Этот этап можно назвать фазой интенсивного культурного развития. Продолжающееся измельчание мемов способствует уменьшению объема мозга. Детство, начальный период жизни, в течение которого память заполняется мемами, становится все длиннее. При этом интегральная эффективность культуры продолжает расти. Культура становится изощренной. Будет ли слишком большой натяжкой, если мы проведем параллель между этими тремя этапами? и ранним, средним и поздним палеолитом. Кое в чем, особенно в отношении развитости культуры и скорости роста мозга, аналогия напрашивается. Например, в раннем палеолите мозг у наших предков быстро рос, хотя культура оставалась крайне примитивной. А в среднем и позднем палеолите, когда культурное развитие резко ускорилось, объем мозга достиг максимума, перестал расти и даже начал чуть-чуть уменьшаться. Но отличий, конечно, тоже предостаточно. Упомянем два из них. Во-первых, в нашей модели культурное развитие идет с замедлением, а в реальном антропогенезе оно шло с ускорением. Во-вторых, относительные длительности этапов модель воспроизводит с точностью до да наоборот. В реальности ранний палеолит продолжался гораздо дольше, чем средний и тем более поздний. Скорее всего, эти несоответствия объясняются тем, что культура в нашей модели не является кумулятивной. Это значит, что мемы не могут модифицироваться, улучшаться и становиться основой для новых изобретений. Возможно, когда-нибудь мы попробуем смоделировать кумулятивную культуру, но для начала полезно разобраться вот с такой упрощенной некумулятивной версией. Коэволюция мозга и макиавелевской культуры в конкурирующих группах. Теперь посмотрим, как пойдет коэволюция мозга и культуры в условиях межгрупповой конкуренции. Оставим все параметры прежними, за единственным исключением. Сделаем поменьше значение параметра g, который определяет максимальный размер группы. В предыдущем разделе использовалось значение 800. В этом случае популяция всегда состоит из единственной группы, потому что при заданном количестве ресурсов r равно 3000. Прокормиться в нашей модельной саванне может не более 500-600 индивидов. Посмотрим, что произойдет, если максимальный размер группы будет равен 40 или 15. В первом случае популяция состоит в среднем из 20-25 групп, во втором — из 55-65. Это соответствует умеренной и очень сильной межгрупповой конкуренции. Результаты показаны на рисунке 12.5 в приложении к аудиокниге. Межгрупповая конкуренция сильно меняет характер эволюции мозга и культуры. Исход этой конкуренции зависит, во-первых, от культурных различий между группами, которые могут давать каким-то группам конкурентное преимущество. Это называют культурным групповым отбором. Во-вторых, от объема мозга, поскольку большой мозг затрудняет размножение и, следовательно, сдерживает рост численности группы. Мемы МАК мало влияют на конкурентоспособность группы, как уже говорилось ранее. Они влияют на распределение ресурсов внутри группы, но не мешают ей не охотиться, не наращивать численность. Затрудненность размножения наивных индивидов, это в основном молодежь, компенсируется усиленным размножением умелых интриганов, это по большей части индивиды старшего возраста. В группах с развитой макиавелевской культурой складывается логичное разделение труда. Молодежь по-честному ходит на охоту и потихоньку учится плести интриги, а старшие изо всех сил размножаются, порой пропуская охоту по той причине, что после рождения ребенка, у родителей не всегда остаются свободные ресурсы для затратных действий. Однако, хотя мемы МАК и не влияют напрямую на исход межгрупповой конкуренции, они делают это опосредованно, запуская культурный драйв. В каком-то смысле макиавелевская культура все-таки вредит группе, потому что стимулирует рост мозга, а это, в свою очередь, негативно сказывается на плодовитости. Поэтому преимущества, по идее, должны получить те группы, которым удалось как-то обуздать культурный драйв. Рисунок 12.5 показывает, что на самом деле происходит в этой ситуации в нашей модели. Межгрупповая конкуренция, во-первых, усиливает отбор мемов на измельчание, во-вторых, успешно вычищает из групповых мемофондов бессмысленные мемы БД. И то, и другое помогает мозгу оставаться маленьким, несмотря на культурный драйв. Результатом межгрупповой конкуренции также становится в целом более бедная культура. Первый график на рисунке 12.5. Это объясняется в основном даже не культурным групповым отбором, а культурным дрейфом. Группы соревнуются, часто вымирают вместе со своей культурой или дробятся, распространяя свою культуру в популяции. В итоге, общее разнообразие мемов в популяции снижается по сравнению с ситуацией, когда межгрупповая конкуренция отсутствует. При этом среднестатистический индивид знает примерно столько же мемов, что и в предыдущем случае. Второй график. В общем, культура получается менее разнообразной и более стереотипной. Межгрупповая конкуренция не позволяет мозгу и памяти развиться так же сильно, как в первом случае. Если межгрупповой конкуренции нет, G равно 800. Росту мозга противостоит только индивидуальный отбор. При наличии же межгрупповой конкуренции на помощь индивидуальному отбору приходит групповой. В результате ограничения на рост мозга усиливаются, и мозг растет медленнее. Четвертый график. Это, в свою очередь, усиливает отбор мемов на малый размер. Пятый график. Насыщение культуры мелкими мемами делает дальнейший рост мозга менее выгодным, отбор на увеличение мозга слабеет. Получается петля обратной связи, которую мы назвали порочным кругом измельчания мемов. Рисунок 12.6 в приложении. Хотя межгрупповая конкуренция и не может остановить эгоистичную коэволюцию мозга и культуры, подстегиваемую мемами МАК. Все-таки культурный драйв — страшная сила. Однако она отлично справляется с выбраковкой бессмысленных мемов БД. Группы с дополнительной дорогостоящей памятью, заполненной вредной ерундой, проигрывают соревнования. кооперативная КУЛЬТУРА Давайте теперь посмотрим, как поведет себя модельная популяция, если культура в ней будет не эгоистичной, макеавелевской, а кооперативной или общественно полезной, то есть в нашем случае охотничьей. Ведь мы помним, что охота — коллективное действие, приносящее пользу всем членам группы, а не только самим охотникам. Оставим все параметры без изменений за исключением одного. Разрешим изобретение мемов ОХМ, охотничьего мастерства, вместо мемов МАК. Параметры для мемов ОХМ делаем такими, чтобы все было максимально похоже на ситуацию с мемами МАК в предыдущих экспериментах. Единственная существенная разница сводится к тому, что до сих пор изобретаемые мемы МАК были полезны индивиду, но бесполезны для группы. А теперь мемы будут полезны не столько индивиду лично, сколько всей группе в целом. Расплачиваться за большую память, необходимую для хранения мемов Охм, будет индивид, которому из-за этого будет труднее производить потомство, а выигрыш, дополнительные ресурсы, добытые на охоте, будет делиться на всех членов группы. В принципе, это классическая ситуация из теории эволюции альтруизма, книга вторая, глава пятая, которую называют «трагедией общего выпаса». «Всем крестьянам выгодно сберечь общее пастбище», Однако каждому из них в отдельности выгодно пасти на нем как можно больше своего скота. Если каждый будет следовать только своим корыстным интересам, пастбище придет в негодность из-за перевыпаса. Группе выгодно, чтобы у всех были большие мозги, набитые охотничьими мемами, однако корыстные интересы каждого индивида состоят в том, чтобы сэкономить на собственных мозгах, паразитируя на охотничьем мастерстве сородичей. Результаты показаны на рисунке 12.7 в приложении. Средний ряд диаграмм. Чтобы можно было охватить взглядом больше информации, теперь мы будем показывать на рисунках не весь ход развития популяции в течение 70 тысяч лет, а усредненные, как бы итоговое значение показателей за 50-70 тысяч лет. Диаграммы показывают, что если рост мозга подстегивается кооперативной культурой, то главным фактором, определяющим силу культурного драйва, становится межгрупповая конкуренция. Макеавеллиевская культура, как мы помним, обеспечивает максимальный рост мозга при наименьшей интенсивности межгрупповой конкуренции. g равно 800. Кооперативная культура, наоборот, лучше всего способствует увеличению мозга при максимально острой межгрупповой конкуренции. Если конкуренции нет вовсе, g равно восьмистам, вся популяция единая группа, или она слабая, например, при g равном 300, когда популяция состоит из 3-5 групп, Кооперативная культура вообще не может запустить культурный драйв. Мозг остаётся маленьким на уровне мутационно-селекционного равновесия, а культура — зачаточной. Никакого развития не происходит. Так что макиавелевская культура оказывается в каком-то смысле более универсальной. Она всё-таки худобедно запускает культурный драйв при любом уровне межгрупповой конкуренции. Если межгрупповая конкуренция сильна, Г равно 15. Много маленьких групп. Кооперативный культурный драйв чрезвычайно эффективен. Объем мозга в итоге получается даже больше, чем при макеавелиевской культуре без конкуренции. Г равно 800. Кроме того, при сильной конкуренции и кооперативной культуре процессы упрощения мемов и уменьшения мозга выражены слабее и начинаются позже. Причина в том, что в этой ситуации каждый мем ОХМ, независимо от своего размера, крайне важен для выживания группы. Культурный групповой отбор благоприятствует группам с наиболее эффективной охотничьей культурой. Ситуация, которая складывается при острой межгрупповой конкуренции и кооперативной культуре, вообще-то довольно забавная, если отвлечься от сухих цифр и попытаться представить себе реальную жизнь наших модельных гоминид. Исходно, индивидам вполне достаточно их врожденных охотничьих способностей, чтобы прокормиться но межгрупповая конкуренция заставляет их бесконечно развивать и совершенствовать охотничье мастерство. Теперь, чтобы выжить, им нужно не просто догнать и убить виртуальную антилопу в виртуальной саванне, а сделать это лучше и быстрее всех конкурентов. Ведь среда по-прежнему позволяет добыть лишь 3000 антилоп в год, которые достанутся лишь самым умелым охотникам. В итоге получается, что виртуальные гамениды носятся, сломя голову за несчастными антилопами, поражая их каким-то сверхэффективным оружием, мощь которого во много раз превосходит необходимый минимум, требующийся, чтобы просто добыть антилопу в спокойной обстановке. Диаграммы также показывают, что межгрупповая конкуренция — мощный механизм, препятствующий засорению культуры бесполезными мемами. Он отлично работает как при макиавелевской культуре, так и при кооперативной. Сравнивая верхний и средний ряд диаграмм на рисунке 12.7, можно заметить, что средний размер мемов меняется согласованно с объемом мозга. Если мозг вырастает большим, то мемы в памяти индивидов оказываются в среднем крупнее. Причина очевидна в том, что маленькие мозги усиливают отбор мемов на малый размер, а насыщение культуры мелкими мемами в свою очередь ослабляет отбор на увеличение мозга. Смотрите рисунок 12.6 в приложении. Комплексная культура. Пора посмотреть, что будет, если мы разрешим культуре быть комплексной. Позволим индивидам изобретать мемы всех трех категорий. МАК, ОХМ и БД, оставив остальные параметры неизменными. Результаты показаны на рисунке 12.7, нижний ряд диаграмм. Видно, что комплексная культура — более мощный двигатель прогресса, чем обе специализированные культуры, рассмотренные ранее. Основные отличия сводятся к следующему. Первое. Комплексная культура обеспечивает мощное культурное развитие и рост мозга при любом уровне межгрупповой конкуренции. Как мы помним, макиавелевская культура обеспечивает самый действенный культурный драйв при слабой конкуренции, а кооперативная — при сильной. Ну а комплексная культура отлично работает во всех случаях. Второе. Комплексная культура обеспечивает чуть большее разнообразие мемов, культурное богатство, и чуть меньшую засоренность мемофонда бесполезными мемами. Но это, в общем-то, тривиальные результаты, которые объясняются во многом просто тем, что стало больше категорий мемов. Третье. Если посмотреть на то, как используется память, можно заметить, что при комплексной культуре и сильной межгрупповой конкуренции общественно полезные мемы ОХМ Вытесняют из памяти индивидов индивидуально полезные мемы МАК, что, в общем, тоже понятно и ожидаемо. Рисунок 12.8, правый ряд диаграмм. Четвертое. Комплексная культура позволяет развиться кое-каким охотничьим навыкам, даже если эти навыки не поддерживаются групповым отбором. Например, в большой единой популяции, Г равно 800, при комплексной культуре среднее значение фенотипического признака «охотничье мастерство» Смотрите рисунок 12.7, четвертая диаграмма в нижнем ряду. Оказывается существенно выше, чем при специализированной кооперативной охотничьей культуре. Четвертая диаграмма в среднем ряду. Как мы помним, при Г равном 800 межгрупповая конкуренция отсутствует, и поэтому мемы ОХМ фактически бесполезны. Врожденных охотничьих навыков достаточно для выживания и размножения, и нет смысла гоняться за антилопой с каким-то сверхизощренным оружием. Численность популяции быстро дорастает до потолка несущей способности среды, после чего все доступные ресурсы, те самые 3000 антилоп в год, успешно изымаются и используются. Дополнительные охотничьи навыки никому ничего не дадут, если не нужно конкурировать с другими группами. Таким образом, в отсутствии межгрупповой конкуренции мемы ОХМ не дают преимуществ ни индивидам, ни группе. Именно поэтому кооперативная культура не может запустить культурный драйв не ни даже при «Г» равном 300. Однако если культура комплексная, то культурный драйв запускается мемами «Мак». Объем памяти растет, и мемы «Охм» начинают распространяться в мемофонде, несмотря на свою бесполезность в данной ситуации. Можно сказать, что они распространяются как паразитные мемы наподобие мемов «БД». Но ведь в реальной жизни, в отличие от модели, все может в любой момент измениться. Придут конкуренты, и дополнительные охотничьи навыки очень даже пригодятся. Так что этот эффект вполне можно записать в потенциальное преимущество комплексной культуры. Пятое отличие. Комплексная культура предотвращает экстремальное измельчание мемов. Динамика использования памяти — смотрите рисунок 12.8 в приложении — говорит о том, что культурный групповой отбор, который, как мы помним, эффективен при острой межгрупповой конкуренции, способен контролировать содержимое мемофонда, то есть формировать культуру. Индивидуальный отбор не может этого сделать. Если межгрупповой конкуренции нет, соотношение категорий мемов в памяти среднестатистического индивида примерно соответствует частоте их изобретения. Что выдумывается, то и сохраняется в культуре. Если мемы ОХМ, МАК и БД изобретаются с одинаковой частотой, то и в памяти индивидов их будет примерно поровну. Полезны в этой ситуации только мемы МАК, но они не могут вытеснить из культуры и из памяти индивидов остальные категории мемов. Потому что мемы распространяются горизонтально. Если мемы известны индивиду не приносят ему пользы, то у него, возможно, будет меньше детей, однако это мало повлияет на распространение мемов. Ведь индивиды передают мемы не только собственным детям, но и всем другим членам группы. Однако при острой межгрупповой конкуренции «Га равно пятнадцати», Общественно полезные мемы охум повышающие конкурентоспособность группы, решительно преобладают в мемофонде и в памяти индивидов. Перечисленные преимущества комплексной культуры позволяют заключить, что вероятность крупномасштабной, самоподдерживающейся коэволюции мозга и культуры должна повыситься, если популяция попадет в такие условия, когда у индивидов будет шанс периодически изобретать разнообразные, достаточно сложные, то есть требующие определенных когнитивных способностей, таких как вместительная память, и очень выгодные мемы сразу нескольких категорий. Например, кооперативные и макиавеллевские. В этом случае мощный культурный драйв сможет запуститься при любой степени остроты межгрупповой конкуренции. Внимательные слушатели, вероятно, уже догадались, к чему мы клоним. Похоже, что ранние хомо, но не другие обезьяны, как раз и оказались в такой ситуации. Вероятность случайного изобретения ценных и сложных кооперативных мемов могла повыситься в связи со сменой экологической ниши и новыми стратегиями добычи пропитания, такими как коллективная добыча падали и охота на крупных травоядных в саванне. Книга 1, глава 2, а также раздел «Пищевая революция ректусов. Прощание с лесами» в главе второй здесь. Древние гоминиды? Агрессивные падальщики и охотники должны были полагаться на свою сплоченность и парахиальный альтруизм, чтобы успешно конкурировать с крупными хищниками и другими гоминидами. Изготовление и использование каменных орудий — яркий пример сложного, культурно-наследуемого поведения, которое должно было быть исключительно полезным для выживания группы. Необходимо было ловко и быстро разделывать туши крупных животных, чтобы побыстрее скрываться с добычей в убежищах и таким образом избегать опасных столкновений с более сильными хищниками и конкурентами. При этом производство даже таких, на первый взгляд, простых и примитивных каменных орудий, как Алдувайские, на самом деле требует немалого мастерства и довольно-таки серьезных способностей к социальному обучению, иначе навыки будут быстро утрачиваться. К такому выводу пришел в 2015 году большой исследовательский коллектив, Во главе с Кевином Лаландом в ходе масштабного эксперимента по культурной передаче алдувайской каменной технологии. В эксперименте участвовали археологи, в совершенстве владеющие искусством изготовления алдувайских орудий и необученные добровольцы-студенты. Культурная передача знаний имитировалась так. Сначала мастер изготавливал каменные орудия, а студент у него учился. Потом у этого студента учился следующий доброволец и так далее. Исследователи хотели понять, как быстро будет теряться навык в ряду последовательных актов социального обучения в зависимости от того, каким способом проводится обучение. Самый примитивный способ заключался в том, что ученик видел только результаты трудов учителя, то есть отщепы, ядрища, случайные каменные обломки, получившиеся в процессе работы. Это как если бы вас учили кататься на горных лыжах, просто приведя на вершину раскатанного безлюдного склона. Смотри на следы от лыж, и соображай сам, что нужно делать. Второй по изощренности метод социального обучения состоял в том, что ученик следил за работой учителя, но тот не обращал на него внимания, просто занимался своим делом. Это копирование, обучение по инициативе ученика без активного участия со стороны учителя. Третий, еще более продвинутый способ. Учитель поглядывает на ученика, показывает ему ключевые движения, в общем, мучит как может, но только молча. Наконец, при четвертом способе учитель мог разговаривать с учеником, объясняя ему словами все тонкости ремесла. Сеансы обучения были недолгими. В этом, конечно, важное отличие эксперимента от реальных условий жизни ранних хомо-африканские саванне где молодежь, скорее всего, училась годами. И все же результаты получились любопытные и показательные. Чем совершеннее был метод обучения, тем дольше сохранялись навыки в цепочке учителей и учеников. При всех способах обучения, кроме последнего, навык деградировал очень быстро. При самых примитивных вариантах это происходило в первом же раунде. В результате ученики просто долбили камни без всякого смысла и прока. А ведь на самом деле алдувайские орудия — это вовсе не случайные обломки камней, как можно подумать при беглом взгляде на них. И только при использовании учителем нормальной человеческой речи навык более или менее успешно передавался от человека к человеку, В итоге он, правда, все равно деградировал, но медленно. Вернемся к модели TribeSim. Мы предполагаем, что социально наследуемые навыки производства каменных орудий у ранних хомо аналогичны мемам охотничьего мастерства в нашей модели. Конфронтационная, связанная с острой конкуренцией и конфликтами, добыча падали, охота и разделка туш почти наверняка были коллективными предприятиями, успех которых был выгоден в первую очередь группе и лишь во вторую – индивидуальному охотнику или каменных дел мастеру. Шансы на изобретение полезных и сложных макиавелевских мемов тоже могли повыситься именно у древних гоминид, но не у других обезьян. Важное уточнение. Речь идет вовсе не об изобретательности. Мы сейчас исходим из допущения, что мемы изобретаются спонтанно, и это даже не очень зависит от интеллекта изобретателя. Шанс изобрести очень полезный мем в данном контексте – это вероятность того, что случайно изобретенный мем окажется очень полезным. Точно так же, когда говорят о частоте полезных мутаций, имеют в виду неспособность организма нарочно вносить в свой геном полезные мутации. Такой способности у организма нет. А всего лишь вероятность того, что случайная мутация случайно окажется полезной. Внимательный слушатель опять-таки уже догадался почему. Ну, конечно, в связи с изменением структуры семьи, родительского вклада в потомство и внутригрупповых отношений. Книга первая, глава первая, а также раздел «Нейрохимическая гипотеза происхождения человека» в главе 9 здесь. Мы ведь помним, что, по мнению ряда антропологов, у гоминид в какой-то момент произошел сдвиг в сторону социальной моногамии, пониженной внутригрупповой агрессии, высокой социальной конформности и роста отцовского вклада в потомство. Это хорошо обоснованная идея, которую поддерживает, мягко говоря, не только Оуэн Лавджей. В обществе, где прямая физическая агрессия не поощряется, но репродуктивный успех при этом все равно зависит от социального статуса и репутации, макеавелиевские уловки могли стать исключительно полезными для индивидов, ими владеющих. Эффективное и дорогое социальное обучение – Мощный стимул эволюции мозга. Отбор на способность к эффективному социальному обучению – краеугольный камень гипотезы культурного драйва. В модельных экспериментах, о которых рассказано ранее, социальное обучение лимитируется объемом памяти – ПАМ. Этот признак дорогой. За него приходится платить увеличением мозга. Каждая дополнительная единица памяти требует увеличения объема мозга На единицу. При том наборе параметров, которые мы использовали в экспериментах, такая стоимость памяти близка к оптимальной, в том смысле, что именно при такой стоимости мозг в итоге вырастает сильнее всего. Нельзя получить еще более крупный мозг, увеличивая или уменьшая эту стоимость. Если уменьшить стоимость памяти, например, сделать так, чтобы единица памяти обходилась в 0,5 или 0,8 единицы объема мозга, то культура будет развиваться примерно так же. В долгосрочной перспективе развитие культуры определяется в основном полезностью мемов, скоростью обучения и продолжительностью жизни. Но объем мозга будет меньше. Если наоборот сделать память более дорогой, то порочный круг измельчания мемов заработает с еще большей силой. Средний размер мемов в культуре будет меньше, отбор на увеличение мозга слабее. Итоговый культурный уровень Суммарная эффективность мемов Мак и Охом в памяти индивидов опять-таки получится примерно таким же, а объем мозга снова будет меньше. В поисках дополнительных стимулов для роста мозга мы ведь болеем за модельных человечков и хотим, чтобы их мозг вырос как можно сильнее. Мы поэкспериментировали с фенотипическим признаком OB – эффективностью обучения. От этого признака зависит вероятность успеха при попытке перенять у сородича мем. Конечно, объем памяти тут тоже важен. Если памяти недостаточно, мем не будет выучен. Но если памяти хватает, то шансы на успешное обучение определяются величиной об ученика. Об может принимать значение от нуля до одного, потому что это вероятность. До сих пор у нас признак об стоял на максимуме, был равен единице, не эволюционировал и был бесплатным. Это, конечно, не самое реалистичное допущение. Бесплатная идеальная обучаемость. Пора это исправить. Давайте установим начальное значение об равным нулю, а стоимость признака сделаем заоблачной. Пусть увеличение об на единицу, то есть от минимума до максимума, обходится модельным гоминидом в целых 30 дополнительных единиц объема мозга. Напомним, что исходный объем мозга равен 20, а в прежних опытах удавалось добиться увеличения мозга в лучшем случае на 10 с небольшим единиц, то есть до 30 с хвостиком, при кооперативной или комплексной культуре и острой конкуренции. Смотрите рисунок 12.7, крайние правые диаграммы в среднем и нижнем ряду. Разрешим гену обмутировать, а значит и эволюционировать под действием отбора. Только станет ли он эволюционировать при такой огромной цене? Ведь при новых параметрах за такой же уровень культурного развития придется платить гораздо более впечатляющим увеличением мозга. Нужно иметь в виду, что дорогостоящая эффективность обучения об принципиально отличается от простого повышения стоимости памяти. Дело в том, что в нашей модели между памятью и обучаемостью как лимитирующими факторами развития есть важное различия. Дорогостоящая память ограничивает распространение крупных мемов в гораздо большей степени, чем мелких. Она дает селективное преимущество мелким мемам, порождая порочный круг измельчания мемов. Дорогостоящая обучаемость, напротив, ограничивает распространение любых мемов, независимо от их размера. Поэтому дорогая обучаемость, по идее, не должна порождать порочного круга. Конечно, обучаемость тоже можно запрограммировать так, чтобы она давала преимущество мелким мемам. Так было сделано в модели Гаврильца и Воуза. Но в этом случае игры с признаком «об» мало что добавят к тем выводам, которые можно получить, играя с признаком «пам». Наша идея была в том, чтобы поэкспериментировать не только с лимитирующим фактором, чувствительным к сложности мемов, «пам», но и с таким лимитирующим фактором, который к сложности мемов не чувствителен «об». Чему это может соответствовать в реальной жизни? Очевидно, каким-то интересным способом социального обучения? которые позволяют примерно с одинаковым успехом передавать простые и сложные знания. Что бы это могло быть? Обсудим чуть позже, а сначала посмотрим на результаты моделирования. Удивительное дело. Моделирование показывает, что высокая стоимость обучаемости не препятствует культурному драйву. И даже наоборот. При некоторых комбинациях параметров средняя величина об вырастает за 70 тысяч лет до неожиданно высоких значений нуля целых сотых до нуля целых девяносто одной и это при том что такое развитие обучаемости обходится модельным человечком в двадцать шесть, семь двадцать семь целых три дополнительных единицы объема мозга результаты суммированы на рисунке 129 в приложении сравните его с рисунком 127 чтобы оценить эффект дорогостоящей эволюционирующей обучаемости Не забудьте обратить внимание на разный масштаб диаграмм для объема мозга. На рисунке 12.7 шкала по вертикальной оси заканчивается на 30, а на рисунке 12.9 — на 60. Культура, развивающаяся при дорогой эволюционирующей обучаемости, в целом похожа на ту, что развивалась в предыдущих экспериментах при бесплатной, идеальной и неизменной обучаемости. Культурный драйв успешно стартует почти при всех комбинациях параметров, Напомним, что мы экспериментируем с тремя разными по содержанию культурами и с тремя уровнями межгрупповой конкуренции. Всего девять вариантов условий. Только при двух комбинациях параметров из девяти культурный драйв не смог запуститься. Это комбинации «Кооперативная культура без межгрупповой конкуренции» в этом случае с бесплатной обучаемостью культурный драйв не стартует. И макиавелевская культура с острой межгрупповой конкуренцией». Есть еще и третья комбинация, при которой культурный драйв запускается только в половине попыток – прогонов модели. Макеавелиевская культура при умеренной межгрупповой конкуренции. Стало быть, мемы выгодны индивидам, но не группам, с трудом запускают культурный драйв при дорогой обучаемости и значительной межгрупповой конкуренции. В остальных случаях культурный драйв раскручивается на всю катушку. Общее богатство культуры получается немного ниже, чем при бесплатной обучаемости, но итоговая эффективность культуры, фенотипические значения МАК и ОХМ, вполне сравнимой. Измельчание мемов выражено слабее, мемы в среднем крупнее. Паразитические мемы БД эффективнее вычищаются из культуры. Самые яркие различия связаны с объемом мозга. При дорогостоящей и эволюционирующей обучаемости Мозг вырастает до небывалых размеров, особенно если культура кооперативная или комплексная, а межгрупповая конкуренция острая. Почему дорогостоящая обучаемость об приводит к более впечатляющему разрастанию мозга, чем дорогостоящая память пам? Очевидно, это связано с тем, что в нашей модели обучаемость способствует передаче любых мемов независимо от их сложности, и поэтому ограничения на рост величины об не порождают порочного круга измельчания мемов тогда как ограничения на рост величины ПАМ именно это и делают. О чем это может говорить? Какое отношение все это может иметь к реальной эволюции? По-видимому, результаты моделирования намекают нам, что прогрессивная коэволюция мозга и культуры способна заставить мозг увеличиться особенно сильно, если начнут развиваться некие особые механизмы социального обучения, обладающие двумя свойствами. Во-первых, эти механизмы должны быть чрезвычайно дорогими в том смысле, что их развитие требует серьезного увеличения мозга или перестройки его структуры. Возможно, это значит, что они должны опираться на множество сложных нейронных сетей и задействовать сразу несколько отделов коры. Во-вторых, эти механизмы должны быть малочувствительными к сложности передаваемых знаний. Иными словами, они должны обеспечивать передачу знаний самого разного уровня сложности примерно с одинаковым успехом. Человеческий язык отлично подходит под это определение. Итак, результаты моделирования позволяют предположить, что рост мозга у рода Homo поддерживался в течение двух миллионов лет культурным драйвом, который работал исключительно эффективно благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, культура, которая начала складываться у ранних Homo, была комплексной. Она включала как общественно полезные, так и индивидуально полезные мемы. Благодаря этому культурный драйв продолжал работать, невзирая на возможные колебания уровня межгрупповой конкуренции. Во-вторых, средства социального обучения, которые начали развиваться у ранних хомо, были особенными. Возможно, наши предки уже очень давно начали общаться друг с другом при помощи каких-то знаков, символических жестов или протослов. В общем, каких-то абстрактных комбинируемых поведенческих актов, которые несли информацию о вещах, не обязательно присутствующих здесь и сейчас. И если грубая культура, которая поддерживалась благодаря этим своеобразным методам социального обучения, давала большое преимущество в выживании и размножении тем, кто ей успешно овладел, то должен был идти интенсивный отбор на совершенствование этих методов, которые, так уж получилось, выжимали из обезьяньего мозга наших предков буквально все, на что тот был способен, а отбор на совершенствование этих методов неизбежно приводил к росту мозга в череде поколений. Давайте еще немного поиграем с эволюцией обучаемости. Программа позволяет моделировать как генетическую, так и культурную, основанную на мемах, эволюцию признаков об — обучаемость и уч — учительское мастерство. Что такое мемы обучаемости? Ну, например, слова, которые мы понимаем. Если вы понимаете слова «ортогон», «дериват», «диффузный» и «плексус», то легко усвоите сложную лекцию по эволюции нервной системы плоских червей. Что такое мема учительского мастерства? Например, слова, которые мы умеем со смыслом произносить. Мы уже знаем, что эволюцию учительства некоторые специалисты считают важным фактором антропогенеза. Наша модель показывает, что оба признака «об» и «уч» отлично могут эволюционировать как генетически, за счет врожденных способностей, так и культурно. Любопытно, что об эволюционирует обоими способами с одинаковым успехом, а вот уч предпочитает эволюционировать культурно. Почему так? Дело в том, что мемы учительства обладают вирусными свойствами. Когда в памяти человека поселяется мем уч, Человек благодаря этому становится более эффективной машиной для распространения мемов. Иначе говоря, мемы уч это такие особенные мемы, которые сами себе помогают распространяться. Конечно, они не избирательны. Они помогают распространяться также и всем остальным мемам, сидящим в голове индивида. Но мемы уч получают эту помощь от самих себя всегда из гарантий а остальным мемам уж как повезет. Окажутся они в одной голове с эффективным мемом уч или не окажутся. Если позволить признаку «учительское мастерство уч» эволюционировать культурно за счет мемов, то мемы уч занимают непропорционально большую долю памяти. Рисунок 12.10 в приложении. Если позволить себе еще немного пофантазировать, то можно предположить, что это имеет некое отношение к тому обстоятельству, что наша способность овладевать языком во многом врожденная что соответствует высокому генетическому значению «об» в нашей модели. Тогда как сам язык выучиваемый, он представляет собой комплекс мемов. Овладевая словами и грамматикой, люди приобретают способность передавать свои знания другим, то есть учить. Так что можно провести аналогию между какими-то выучиваемыми компонентами языка и мемами «уч». Можно даже представить себе язык как вирус мозга. Удивительно полезный симбиотический вирус, который не только выводит социальное обучение на принципиально новый уровень, но и организует, и даже во многом создает, наше мышление. Коэволюционируя с ним, мы стали разумными существами. К этой же мысли, хотя и совершенно другим путем, подводит читателя-нейробиолог Николай Кукушкин в своей книге «Хлопок одной ладонью». Дополнительные факторы, влияющие на коэволюцию мозга и культуры. Не всякие мемы способны запустить культурный драйв. Например, не увенчались успехом наши попытки вырастить модельным гоминидом мозг при помощи мемов, связанных с выявлением и наказанием обманщиков, фрирайдеров, тех, кто отлынивает от общественно полезной деятельности, в роли которой в модели выступает коллективная охота. Причем моделирование наглядно показало почему этот номер не проходит. Чтобы эволюция культуры и мозга для выявления и наказания социальных паразитов стала в принципе возможной, сначала нужно создать саму проблему, то есть сделать возможным социальный паразитизм. Мы можем сделать это несколькими способами. Самый простой — разрешить мутировать гену склонности ходить на охоту. До сих пор по умолчанию у нас эта склонность стояла на максимуме, была равна единице, и не эволюционировала. Поэтому все, у кого было достаточно ресурсов, на охоту уходили. Итак, разрешим этому гену эволюционировать. Напомним, что индивид, пропустивший охоту, экономит ресурсы, которые он может потом расходовать на размножение. Результат получился, в общем-то, ожидаемый. Если межгрупповая конкуренция отсутствует, то социальные паразиты плодятся безудержно. В конце концов, в популяции не остается достаточного количества охотников, чтобы прокормить группу, и популяция просто-напросто вымирает. Если же межгрупповая конкуренция есть, то социальный паразитизм не получает большого распространения. Группы, в которых развелось слишком много бездельников, проигрывают в конкуренции группам, где бездельников меньше. Групповой отбор успешно противостоит распространению генов социального паразитизма, точно так же, как он противостоит распространению вредных мемов в культуре. Есть ли где-нибудь в этой ситуации место для культурного драйва, подстегиваемого мемами выявления и наказания обманщиков? Станет ли мозг расти ради таких мемов? Мы не смогли найти такую комбинацию параметров, при которой это было бы возможно. Принципиальная проблема здесь в том, что дорогостоящая память, наполненная мемами наказания обманщиков, это признак по своей сути альтруистический, Он выгоден не столько индивиду, сколько группе. Поэтому, как и в случае с кооперативной культурой, основанной на мемах охотничьего мастерства, культурный драйв на основе мемов наказания обманщиков в принципе возможен только при достаточно сильной межгрупповой конкуренции. Но следите за руками. Если межгрупповая конкуренция сильна, то и сама проблема, социальный паразитизм, не сможет развиться, как только что было сказано. Небольшой процент социальных паразитов в популяции будет присутствовать, но это не создаст достаточного давления отбора в пользу групп, члены которых вырастили себе дорогостоящие мозги для хранения мемов наказания обманщиков. Таким образом, при сильной межгрупповой конкуренции не возникает самой проблемы, ради которой стоило бы обзаводиться культурой наказания обманщиков. При слабой межгрупповой конкуренции такая культура была бы очень полезна. Она сделала бы фрирайдерство невыгодным, и тем самым спасла бы популяцию от вымирания. Но поскольку она полезна только на групповом уровне, культурный драйв на ее основе может работать только при сильной межгрупповой конкуренции. Однако при сильной межгрупповой конкуренции эта культура не нужна, потому что фрирайдерство и так не развивается. Другое дело мемы совести, то есть в нашем случае мемы, побуждающие индивидов по-честному ходить на охоту. В определенных условиях они вполне могут запустить культурный драйв и заставить мозг расти. Для этого нужно сделать врожденную склонность ходить на охоту низкой, а межгрупповую конкуренцию значительной. И, конечно, нужно разрешить изобретение мемов совести, которые повышают вероятность того, что человек, знающий такой мем, пойдет на охоту. В этом случае культурный групповой отбор даст преимущество группам с наиболее высокоморальной культурой. Мозг будет расти ради запоминания мемов совести точно так же, как он это делал ради мемов охотничьего мастерства в приведенных ранее примерах. Но хватит о высоком. Вернемся к нашим приземленным макиавелевским хитростям и охотничьим уловкам. Мы посмотрели, как влияют на коэволюцию мозга и культуры четыре дополнительных фактора. Размер популяции, изобретательность, частота спонтанного изобретения мемов, Продолжительность жизни и межгрупповые миграции. Рисунок 12.11 в приложении. Увеличение численности популяции оказывает сильное положительное влияние на коэволюцию мозга и культуры. Культура получается богаче, мозг больше. О предполагаемом влиянии численности и плотности популяции на культурное развитие мы говорили в первой книге, глава третья. Увеличение креативности тоже влияет на культурное богатство, Общее число мемов в культуре положительно, но эффект намного слабее, чем при увеличении численности популяции. Например, как показано на рисунке 12.11, утроение креативности дает намного более слабый эффект, чем утроение численности популяции. Из этого следует, что положительное влияние численности населения на культурное богатство связано не с ростом числа потенциальных изобретателей, а с чем-то другим. Скорее всего, просто с большим числом мозгов, способных хранить и распространять знания. Креативность не так важна, как умение учиться и учить других. Слушайте раздел «Оптимальный способ обучения» в главе 11. Более того, при утроенной креативности память и обучаемость в итоге развиваются даже чуть слабее, а мозг вырастает не так сильно, как в базовой ситуации. Смотрите рисунок 12.11. Очевидно потому, что если новые полезные мемы появляются очень часто, то можно не слишком переживать, если не удалось какой-то из них выучить. Невелика потеря. Не выучили этот, выучите следующий, а то и сами изобретете. Мемов кругом так много, что они как бы слегка обесцениваются. Этот эффект некоторые специалисты называют эволюционным соревнованием или компромиссом между социальным и асоциальным обучением. Если сильно развивается один из этих двух способов обучения, то предпосылки для развития второго слабеют. В нашем случае креативность, то есть частота спонтанного изобретения полезных мемов, соответствует способностям к социальному обучению. Самостоятельно найти новый выгодный способ поведения, неважно как именно, чисто случайно, методом проб и ошибок или даже путем сознательного придумывания, это и есть асоциальное обучение. Ну а социальному обучению в нашей модели соответствует заимствование чужих мемов, для которого важны признаки ПАМ, ОБ и УЧ. В общем-то, логично, что мощное развитие асоциального обучения приводит к чуть менее развитому социальному обучению. Главное не забывать, что на одном асоциальном обучении далеко не уедешь. Никто, даже самый гениальный из гениев, не сумел бы изобрести с нуля и сотой доли всех тех культурных богатств, которые были необходимы нашим предкам для выживания уже в незапамятные времена. Начиная, может быть, с ранних хомо, а то и с поздних австралопитеков. Но вернемся к рисунку 12.11. Самый впечатляющий эффект дает увеличение продолжительности жизни. Это приводит к рекордному увеличению мозга и мощнейшему культурному развитию. Почему? Очевидно, потому что долгоживущие индивиды являются намного более эффективными машинами для хранения и распространения мемов, чем короткоживущие. Любопытно, что культура при этом становится более эгоистичной или эгоцентристской. Ее макиавелевская составляющая развивается сильнее, чем охотничья. Это выглядит логично. Если вы собираетесь прожить долгую жизнь, то, наверное, имеет смысл больше заботиться о себе. Но эта логика обывательская, они эволюционные ее можно транслировать в логику индивидуального отбора однако культурное развитие направляется в большей степени к культурным групповым отбором а не индивидуальным видимо макиавелевская культура становится более выгодной для группы в целом если там много долгожителей это может быть связано с более оптимальным распределением ресурсов добытых группой на две затратные функции охоту и размножение Предлагаем слушателю самостоятельно подумать, какой тут может быть механизм. Мы сами еще не до конца разобрались. При полной изоляции групп, то есть при нулевой вероятности перехода индивида в другую группу, коэволюция мозга и культуры идет в целом хуже. Сильнее всего страдает макиавелевская культура, она почти не развивается. При повышенной частоте межгрупповых миграций макиавелевская культура, наоборот, развивается хорошо, зато слабеет охотничье. Между прочим, это снова указывает на преимущество комплексной культуры. Она позволяет мозгу расти не только при разных уровнях межгрупповой конкуренции, но и при разных уровнях межгрупповых миграций. Ну а в целом, рост частоты межгрупповых переходов действует примерно так же, как и ослабление межгрупповой конкуренции. Альтруистические признаки развиваются хуже, эгоистические лучше. Соответственно, и мозг охотнее растет ради эгоистических мемов, чем ради альтруистических. Подведем итоги. Таким образом, моделирование подтверждает работоспособность гипотезы культурного драйва. При подходящих условиях у социального вида может начаться автокаталитическая коэволюция мозга и культуры. Подходящие условия включают, во-первых, некий исходный минимум способностей к социальному обучению, во-вторых, и это главное, Вид должен попасть в такую социальную и экологическую ситуацию, чтобы стало возможным периодическое спонтанное изобретение разнообразных, очень выгодных для индивида или для группы и достаточно сложных вариантов поведения, которые могут передаваться путем социального обучения. Причем дело тут не столько в изобретательности, сколько именно в социоэкологической ситуации. Она должна быть такой, чтобы спонтанно изобретаемые мемы имели хороший шанс оказаться очень выгодными. А такое происходит с большой вероятностью, если вид попал в совершенно новые для себя условия. Что ни придумаешь, все в дело пойдет. Совершенно симметричная ситуация и с полезными мутациями. Чем хуже организм приспособлен к тем условиям, в которые он попал, тем выше вероятность, что случайная мутация пойдет ему на пользу. Вероятность прогрессивной коэволюции мозга и культуры увеличится, если эти мемы будут принадлежать к разным категориям. Одни будут выгодны на индивидуальном уровне, как макеавелиевские мемы, другие на групповом, как охотничьи мемы из нашей модели. В таком случае коэволюция мозга и культуры может стартовать и продолжаться при варьирующих уровнях межгрупповой конкуренции и миграции. Гоминиды, а особенно раннеплистоценовые виды рода хома, возможно как раз и оказались в такой ситуации благодаря изменению социальной и экологической ниши. Изменение социальной ниши было связано со снижением внутригрупповой агрессии и конкуренции, ростом родительского, в том числе отцовского, вклада в потомство и эволюционным сдвигом в сторону моногамии и социальной конформности. Это могло привести к изменению оптимальных стратегий повышения своего социального статуса и репродуктивного успеха. Индивидам теперь приходилось полагаться не столько на грубую силу и агрессию, сколько на макиавелевский интеллект. Слушайте раздел «Нейрохимическая гипотеза происхождения человека» в главе девятой, а также книга первая, глава первая, раздел «Семейные отношения. Ключ к пониманию нашей эволюции». Изменение экологической ниши было связано с новыми способами добычи пропитания, такими как агрессивная, конфронтационная, добыча падали и охота на крупных животных. Это требовало высокого уровня внутригрупповой кооперации и сложных предъявляющих высокие требования к когнитивным способностям способов поведения, таких как изготовление алдувайских и ашельских каменных орудий. Результаты моделирования позволяют дать предположительное объяснение одной из самых таинственных загадок антропогенеза. Почему мозг у наших предков быстро рос, пока культура развивалась с черепашьей скоростью, но перестал расти и даже начал немного уменьшаться, когда культурный прогресс ускорился? В нашей модели рост мозга хорошо стимулируется грубой примитивной культурой, состоящей из немногочисленных крупных, выучиваемых мемов. В дальнейшем, когда культура становится более изощренной, насыщенной множеством простых и действенных мемов, рост мозга замедляется и даже обращается вспять. Механизм, лежащий в основе этого сценария, мы назвали порочным кругом измельчания мемов. Чтобы он работал, необходима комбинация двух типов ограничений на рост объема памяти и на количество мемов, которые индивид может выучить в единицу времени. Кроме того, имеющиеся механизмы социального обучения должны давать селективное преимущество мелким, простым мемам. Эти механизмы должны быть устроены так, чтобы мелкие мемы всегда распространялись лучше, чем крупные, сложные. Если эти условия выполняются, То ослабление отбора на увеличение памяти приводит к усилению отбора мемов на измельчание, а это, в свою очередь, делает обладание вместительной памятью менее выгодным, потому что на ее заполнение меметической мелочью уходит слишком много времени. Порочный круг измельчания мемов способен положить предел сопряженной эволюции мозга и культуры. Однако процесс увеличения мозга может получить мощное дополнительное ускорение, если начнут развиваться особые способы социального обучения, обладающие двумя свойствами. Во-первых, они должны быть нейрологически требовательными, то есть задействовать много разных нейронных путей, чтобы сильный отбор на их совершенствование с большой вероятностью приводил к росту всего мозга. Во-вторых, эти способы социального обучения должны обладать пониженной чувствительностью к сложности передаваемой информации. Иными словами, они должны обеспечивать возможность со сравнимой эффективностью передавать как простые, так и сложные знания. Развитие таких способов социального обучения может на какое-то время ослабить порочный круг, и это даст мозгу возможность развиться сильнее. Мы полагаем, что человеческий язык как раз и является механизмом социального обучения, который удовлетворяет названным условиям. Можно также предположить, что необыкновенно быстрый рост мозга в антропогенезе, открывший впоследствии уникальные и, конечно, никем не предвиденные возможности для развития цивилизации, был своего рода эволюционным несчастным случаем. Культурный драйв был попросту слишком силен, чтобы позволить мозгу эволюционировать каким-то более сбалансированным образом, например, путем структурной реорганизации и тонкой подстройки нейронных сетей под конкретные когнитивные функции. На такую тонкую эволюционную работу нужно больше времени, а отбор должен быть более мягким. В реальности же отбор был настолько силен, что подхватывал аллели улучшающие когнитивные функции чуть ли не любой ценой. Вот мы и получили на выходе мозг невероятных размеров. Культурный драйв как раз подходящий механизм для создания мощного непрекращающегося отбора на усиление когнитивных функций. Дополнительными усилителями сопряженной эволюции мозга и культуры могли быть петли положительной обратной связи, проходящие через рост численности населения, и через рост продолжительности жизни. Оба эффекта могли иметь место, например, если культурное развитие вело к снижению смертности, что звучит правдоподобно. Это давно предполагалось, и моделирование подтверждает эту идею. Наконец, моделирование показало, что без острой межгрупповой конкуренции отрастить большой мозг все-таки трудно, а еще труднее развить культуру, не слишком замусоренную паразитными мемами. Культурный групповой отбор успешно контролирует содержимое мемофонда, способствуя распространению общественно полезных мемов и сдерживая распространение мемов паразитических и индивидуально выгодных. Кстати о том, что своими нравственными качествами мы обязаны культурному групповому отбору, писал еще Дарвин, хоть и другими словами. Книга вторая, глава пятая, раздел «Альтруизм», «Стремление к равенству» и «Нелюбовь к чужакам». Индивидуальный отбор не справляется с подобными задачами, ведь мемы, в отличие от генов, распространяются горизонтально, а это делает культуру в большей степени групповой, чем индивидуальной характеристикой. Завершая рассказ о коэволюции мозга и культуры, мы хотели бы еще раз подчеркнуть важную мысль. Культурная эволюция может быть почти таким же слепым процессом, как и эволюция биологическая. Никто не проектировал сознательно наши руки, способные к точнейшим манипуляциям, нашу голую кожу с множеством потовых желез или наши ступни, отлично приспособленные для прямохождения. Это сделали слепые природные силы, а именно случайная, ненаправленная наследственная изменчивость и естественный отбор, который во многом направлялся, как мы теперь знаем, культурой. Точно так же, скорее всего, никто сознательно не проектировал, И уж точно никто не сумел бы изобрести с нуля ашельское обоюдоострое рубило, костяные иглы для шитья и даже эскимосский каяк, хотя некоторые отдельные тонкости изготовления этих изделий могли придумываться сознательно. Охотники-собиратели часто не могут объяснить, почему они ведут себя так, а не иначе. Таков наш обычай. Вот их типичный ответ на расспрос антропологов. Культурная эволюция умнее, чем мы. Она не требует понимания причин и следствий. Здесь тоже вполне достаточно слепых процессов, таких как случайная изменчивость поведения, а наследственный ее делает социальное обучение, и отбор на двух уровнях – индивидуальном и групповом. Культурный отбор на индивидуальном уровне в программе TribeSim в явном виде отсутствует. В неявном он там все-таки подразумевается. Иначе из чего бы мемы, распространяющиеся в групповых мемофондах, так часто оказывались полезными? Но в реальных, человеческих и даже обезьяньих обществах он может быть весьма действенен, поскольку особи склонны с большим энтузиазмом учиться у успешных и авторитетных членов сообщества, чем у неудачников. Ну а то, как работает культурный групповой отбор, наша модель показывает достаточно наглядно. Биологическая эволюция породила культурную и слилась с ней в единый комплексный процесс, который и повел Ротхому доселе неведомым эволюционным путем к сияющим вершинам разума, цивилизации, космических полетов и интернета. Перечень можно продолжить, добавив в него и менее славные наши достижения. Но мы пока воздержимся.